Глава тринадцатая. Переговоры в Нью-Йорке. Ночью берег казался пустынным и безлюдным, но не днем. В миле от берега высился колоссальный небоскреб, закованный в блестящую броню стекла, как знакомые мне города на Луне. Но это здание казалось стройным деревцем в двести высоких этажей с плоской посадочной площадкой на вершине. Земля у основания небоскреба была красиво благоустроена. Живые изгороди, лужайки, купы цветущих деревьев, фонтаны, площадки для гольфа, тропинки, спускающиеся вниз на берег, где мы стояли. Милей дальше возвышалось еще одно здание, и направо высились еще два тонких и высоких небоскреба и было еще множество их, дальше скрытых дымкой расстояния и синими отдаленными холмами. Весь Лонг-Айленд был застроен этими титаническими блестящими башнями. Тщательно ухоженные сады наслаждений были невероятно красивы в сравнении с пустынными скалами Луны. Они были яркими, С обильной изумрудной растительностью вечной весны, с климатическим контролем, который безграничная ядерная энергия сделала возможным на Земле, хотя у нас на Луне это невозможно до сих пор. Зима не наступала в Нью-Йорке уже в течение ста лет, и апельсины цвели в ее парках. Пока мы прогуливались по серебристому берегу под странно умеренным и приветливым солнцем, потерянный в чудесах незнакомого мира под синим небом, настолько ярким, что звезд не было видно днем, город просыпался. Мерцающие крылья самолетов сверкали в лазуре небес. Сады вскоре запестрели уныло серыми униформами смотрителей. Тут и там мелькали яркие разноцветные одежды первых гуляк. Наши пробковые шлемы и изодранная белая одежда, должно быть, сделали нас довольно заметными. Я помню одного близорукого старика, который управлял трещавшей автоматической косилкой. Так вот, он остановился и уставился на нас, и пялился на нас минимум минуту, пока мы шли мимо него». Немного дальше, на зеленой лужайке, границы которой были обозначены пламенем цветущих орхидей, мы встретили ярко одетого молодого человека и веселую девушку с теннисными ракетками в руках. «Привет, люди! А и Дэны у вас есть?» В недоумении от этого странного вопроса я вопросительно посмотрел на Гарднера. «Транко, Н3Д, 1369 многозначительно сказал старый ученый да тогда в чем дело зачем эти маскарадные костюмы с подозрением спросил молодой человек Мы были в сахаре разведка аэро высадил нас на берегу мой спутник пошарил в кармане вытащил небольшой диск из штампованного алюминия и показал его бдительному юнцу да хорошо ваши дэн в порядке. «Транко, Н3Д, 1369 Он возвратил жетон Гарднеру. «Все в порядке, но вам стоит переодеться, пока не прибежали ребята из металлов». Он повернулся к девушке, взял ее за руку. Они углубились в сад, но оборачивались несколько раз, чтобы посмотреть на нас. Гарднер повернулся ко мне. «Праздные любители развлечений, стиляги». «Что они сделали бы, если бы попали в кратер на Луне?» — пробормотал он немного высокомерно. Он вручил мне небольшой металлический жетон. «Личный идентификатор. Иден. У всех должен быть такой. Он говорит, к какой корпорации вы принадлежите и сколько зарплаты вам платят. Заменяет древние паспорта и прочие документы». Человек оценивается обществом по уровню зарплаты, указанной на его эдене. И, как молодой человек намекнул, мы должны быть осторожными. У металлов есть шпионы всюду, и мы, лунатики, по их правилам рассматриваемся как предатели, если пойманы. Мы будем более защищены после того, как мы доберемся под защиту Транко. Мы должны добраться до города и найти другую одежду. Мы шли через яркие странные сады к могучей башне из стекла и стали. Миновав изумрудные лужайки и массы цветущего кустарника, мы вошли в большое здание через вращающиеся двери. Лифт унес нас к деловым уровням на несколько сотен футов под землю, где мы нашли нужный магазин. Гарднер имел неплохой запас кредитных ваучеров Транко, и скоро мы были одеты по последней городской моде. Я выбрал темно-красную тунику с синим плащом и поясом, в то время как Гарднер удовлетворил себя темно-зеленым костюмом и черной мантией. Поднявшись на несколько этажей, мы нашли кафе и позавтракали синтетической пищевой смесью, поданной с апельсиновым соком. Съев этот легкий завтрак, мы купили информационный бюллетень со сводкой новостей за последние часы и поднялись на крышу. На посадочной площадке мы дождались рейсового флайера до офиса Транко. Гарднер, прочитав газету, пока приводимый в движение атомным двигателем флайер рассекал утренние небеса, уверил меня, что, похоже, прибытие Орла осталось незамеченным. Через несколько минут мы приземлились на вершине гигантского небоскреба. 270 этажей высотой это здание покрывало 60 акров, будучи Капитолием одной из наибольших корпораций Земли. Мы спустились на этаж, где располагался совет директоров. Это был истинный дворец, шедевр архитектуры, оформленный с блеском, который потряс мое воображение. Здесь мы выдержали допросу нескольких секретарей в небольших стеклянных кабинках перед офисами сановников, которых они охраняли. Гарднер не желал раскрывать нашу идентичность, пока не изучил отношения корпорации к войне с Луной. Но оказалось невозможно увидеть любого из власти, придержащих, пока мы не назовем себя. Наконец, в одном из длинных ярко освещенных роскошных залов, в которых были движущиеся дорожки, напоминающие улицы лунных городов, мы встретили маленького морщинистого человека, который прыгнул к нам, чтобы приветствовать Гарднера нетерпеливым восклицанием. Это был, как оказалось, некий Роберт Беккер, непосредственно директор Транко. Человек, глубоко увлеченный наукой, он давно знал о Гарднере и его блестящих работах, даже встречался с ним на научных конференциях в Нью-Йорке. Он, казалось, был рад встретить старого ученого – Он пригласил нас войти в свой роскошный меблированный кабинет и стал расспрашивать о наших делах на земле. Гарднер, не теряя времени, сообщил ему о цели нашего посещения. «Директор не мог дать нам гарантию, что Транко решится нарушить договор с металлами, но уверил нас в сердечной дружбе корпорации». Через некоторое время он проводил нас до резиденции президента корпорации, столь роскошной, что я потерял дар речи. Мы были весьма тепло приняты этим сановником, высоким человеком с жесткими седыми волосами по имени Фрэнк Льюис. Он расспросил нас об условиях жизни на Луне, прокомментировал научные достижения Гарднера и пригласил нас приезжать снова. Потом он отдал распоряжение, что нас нужно рассматривать как чтимых гостей Транко. Из своего офиса Беккер отвел нас в другой, где нам выдали паспорта, которые застрахуют нашу личную безопасность. Тогда он отвез нас в свои роскошные апартаменты в здании выше полисадов и пригласил нас остановиться у него. Мы оставались там, пока были в Нью-Йорке. У него и Гарднера были длинные обсуждения по последней работе моего друга о космическом радио. Монография была прочитана, и, я думаю, Гарднер и Беккер задумали один или два новых эксперимента вместе. Мы снова увидели Льюиса. Он был, конечно, достаточно дружелюбен. И я знал, что он сопереживал повстанцам на Луне, поскольку восстание угрожало разрушить власть его самого большого врага. Однако воспоминания о войне 2307 года были настолько сильны, что он едва осмеливался предпринимать любое открытое действие. Заседание Совета директоров назначили в просторной аудитории в здании Транко. Гарднер выступил, призывая к поддержке Луны, подчеркивая не только соображения справедливости и человеческой свободы. Он обрисовал преимущество Транку при наличии свободной корпорации на Луне, с которой можно торговать на равных правах с металлами. Директора пребывали в сомнениях, некоторые из них были искренне напуганы. Встреча завершилась, не придя к любому определенному заключению. Но случай, мы поняли, был почти безнадежен. Однако Гарднер был не из тех, кто легко сдается. Он продолжал работу над проектом. Он часто видел Льюиса. И иногда я просиживал кресло в приемных в течение долгих часов, в то время как Хон уединялся с одним из чиновников. Теперь, когда его личность стала известна, его популярность оказалась невероятной – Он был львом в делах Большого Света, гость, нетерпеливо разыскиваемый, самыми утонченно аристократическими кругами. Его простые манеры и тонкий вкус в одежде даже вызвали волну подражаний среди молодых богатых бездельников. Но Гарднер не забывал о цели своего путешествия на Землю. Он использовал все свое остроумие и интеллектуальную мощь, чтобы добиваться наших целей. То, что люди желали слушать его блестящие речи или приглашать его в свои закрытые клубы, еще не означало, что они желали пойти на войну за свободу Луны. После того, как мы пробыли на Земле 10 дней, директора провели другую встречу, на которую повлияли, возможно, дипломатические осложнения с металлами, которые начались у Транко из-за нас. Директора торжественно объявили, что не позволят ни по какой причине расторгнуть связи мира и дружбы, которые связывали их с металлами. Но даже тогда Гарднер не отчаялся. Беккер все еще тепло относился к нему, и он все еще оставался человеком, которым восхищаются, и долгожданным гостем в великосветских кругах и офисах Льюиса. Он нашел богатого молодого человека — Лафалета, главу чикагских офисов Транко, который выражал глубокую преданность лунной свободе. «Казалось, что Транко собирается помочь нам тайно, если не осмелится сделать это открыто». Однажды, после того, как Гарднер побывал на некоем секретном тайном совещании в офисах Льюиса, он возвратился в обиталище Бекера, где я его ждал с довольной улыбкой. В ответ на мой нетерпеливый вопрос он сказал… Ничего определенного, но есть шанс, который даст Луне козырь в рукаве. Вы помните войну двадцать лет назад? Я помню. Отец тогда чуть не погиб. Тогда вы знаете, что Транку строила тогда космолеты. Некто, доктор Варден, продал им изобретение. Космический атомный двигатель на золоте. Экспериментальные суда были обнаружены металлами и уничтожены. Вардон и все ученые, работавшие с ним, были убиты. Тайна открытия, как все думали, умерла с ними. Но Вардон оставил вдову и сиротку дочь. Спустя несколько дней после его смерти они исчезли. Разведка металлов охотилась на них в течение многих лет. И чиновники Транко, подозревая кое-что, присоединились к поиску. До недавнего времени не было известно, почему металлы так желали определить местонахождение матери и девочки. Но в прошлом году Льюис получил сообщение от Лероды Варден, которая утверждает, что была дочерью погибшего ученого. Она заявила, что владеет тайной золотого атомного джета, и предложила продать это. Льюис встретился с ней с ней и убедился в том, что она та, за кого себя выдает, и что она имеет то, о чем заявляет. Кажется, вопрос был поднят перед советом директоров на секретной сессии. Помни их предыдущий опыт с изобретением, они побоялись сделать попытку использовать разработки Вардена. Они пытались получить технологию, но девушка хотела миллион, тайна стоила в тысячи раз больше. Но бедное собрание, не смея использовать тайну после того, как они купят ее, предложило не больше, чем полмиллиона. Ничего не вышло из этого, за исключением того, что девушки назначили хорошее содержание, чтобы воспрепятствовать ей попытаться избавиться от тайны в другом месте. И Джон Лерода Варден находится в Нью-Йорке. Льюис принял меры, чтобы Беккер и я встретились с ней завтра. Возможно, что мы сможем получить открытие, если у нее действительно есть эти разработки. И если мы получим его, мы сможем построить на Луне нормальный космический флот. А как только у нас будет флот, корпорации Земли будут разговаривать с нами совсем по-другому. На следующий день мы вылетели к одному из больших зданий на лонг тому самому, где мы с Гарднером покупали одежду. С Бэккером в качестве гида мы спускались на лифтах, скользили вниз на эскалаторах и, наконец, остановились перед дверью в конце зала, расположенного под водой, с огромным прозрачным окном, через которое можно было любоваться удивительным миром морских глубин. Беккер нажал кнопку, и большая дверь распахнулась. Мы ступили в вестибюль, где наш гид оставил нас, в то время как он ушел в следующую комнату. Через несколько минут он возвратился и позвал Гарднера. Они ударились вдвоем. Я пока не был включен в круг избранных. И я оставался один, сгорая от желания увидеть таинственную Лероду Вардан. Наконец дверь распахнулась снова, вошли Беккер и Гарднер. Гарднер говорил, оглядываясь назад безнадежным тоном. «Нет, Луна не может заплатить миллион». Тогда я услышал голос, дрожащий от боли и гнева. Но это стоило жизни моему отцу и матери. Из-за этого я стал изгоем, бездомной страницей, преследуемой шпионами. И мне нужны эти деньги. Этот голос был знаком мне. Звук этого голоса заставил сжаться мое сердце. Не соображая, что делаю, я оттолкнул Гарднера и Бекера и кинулся в дверь. Передо мной стояла Мэри Джонс. Красивая, как всегда, она была высокой и стройной, и ее овальное лицо выражало теперь радость и смущение, и слезы сверкнули в ее глазах. Она была подобна свежему морскому ветру земли. Я схватил ее белые предплечья, заглянул в ее темные бездонные глаза. Сначала она отпрянула в удивлении. Тогда внезапный свет недоверчивой радости вспыхнул на ее лице. И она прошептала. «Ты!» Ее руки дрожали в моих руках. Она закрыла глаза, а потом она внезапно отстранилась, вырвалась из моих объятий. Я застыл безмолвный, смущенный и потрясенный до глубины души. «Господин Адамс, я рада!» Начала она формальным тоном, но сбилась и застыла передо мной со слезами на глазах, смущенная не меньше, чем я сам. Я протянул к ней руки. Она протянула свои тонкие белые руки мне навстречу, нерешительно, словно нащупывая путь через облако слез. Я схватил их, привлек ее к себе. Она, дрожа, кинулась в мои объятия. Несколько минут спустя мы сидели вместе на диване в небольшой гостиной. Я не знаю, как долго Гарднер и Беккер ждали снаружи, прежде чем рискнули войти и прервать нас. Тогда Лерода Варден преобразилась в очаровательную хозяйку. Она подошла к пульту на стене, нажала кнопки, и из трубы доставки появился поднос с восхитительным угощением. Я признаюсь, однако, что имею смутное представление о том, чем были те деликатесы. Я не помню, смог ли я оценить их по достоинству». Наконец мы уехали, но только тогда, когда она пообещала пойти со мной в один из дворцов удовольствия. Мы провели, насколько я помню, великолепное время тем вечером. Детали, возможно, немного стерлись из моей памяти. Из этого вечера моя память сохранила чувство, а не канву сопутствовавших им событий. Был театр с глупой, без сомнения, пьесой и ужин. Вероятно, мы ходили по фешенебельным развлекательным заведениям. Но важнее всего была Лерода. Я был опьянен с ее очарованием, ее красотой, ее остроумием. Как я дорожу памятью о тех минутах во флайере, когда мы возвращались к ее зданию. Я пожелал ей доброй ночи у лифта, но только тогда, когда она обещала мне партию в теннис, следующим утром, в цветущих ароматных садах берега. Я планировал максимально использовать эти восемь дней, пока Пол Доин не должен будет возвратиться за нами. Той ночью, когда я прилетел обратно в квартиру Бекера, где Гарднер и я остановились, я нашел записку от Гарднера, чей плавный летящий почерк не мог не узнать. Записка была написана его стенографическим кодом. Каждый знак выглядел ясно, словно был напечатан. Дорогой Джон... Я лечу в Чикаго сегодня вечером с другом. Вернусь вовремя. Наслаждайтесь. Б.Г. Я задавался вопросом, кем мог быть друг, но я не позволял беспокойству смущать мой ум. Глава четырнадцатая. Тайны цилиндра. Дни, которые последовали затем, проносились в моей памяти словно в золотом тумане. Лерода и я были вместе большую часть времени. Гуляя вместе, мы исследовали всю зеленую волшебную страну вокруг большого здания, обнаружили дюжину уютных укромных уголков в ароматном цветущем кустарнике, где мы чувствовали себя восхитительно уединенно. Мы обедали и ужинали вместе, и танцевали позже. В приватных кабинках мы изучали неповторимые чудеса Земли на картинном экране стерео. А однажды мы наняли небольшую летящую лодку, машину из сверкающего алюминия с крыльями, окрашенными в красный цвет, машину с атомным двигателем. У нас было восхитительное приключение. Круиз вниз по Атлантическому побережью и волшебная ночь на большом плавающем острове удовольствий в теплых водах Гольфстрима недалеко от Флориды. Возможно, отдых там искусственный и низкопробный, как считают некоторые эстеты наших дней. Но у нас было самое восхитительное время. Волшебство нашей встречи превратило мир в божественный рай. После мы возвратились в Нью-Йорк. Мерцающая небольшая машина со скошенными крыльями и тихим гудением атомного мотора, приводящего в движение пропеллер, рассекала воздух со скоростью почти тысячу миль в час. Лерода сидела возле меня в небольшой кабине. Ее гибкое теплое тело прикасалось ко мне, при этом она вела машину с неожиданным мастерством. Внезапно она отключила двигатель. Мы начали планировать по длинной дуге к синей, залитой солнцем Атлантике. Стремительно аниматахометр и высотометр понеслись к нулю. Она наблюдала за приборами внимательно и вовремя включила несущие винты, превратив нашу кабину в вертолет. Небольшое судно ударилось о теплую гладкую поверхность, мягко, словно лебедь, садящаяся на воду, и закачалась на волнах. «Мы были совершенно одни». Сияющая и плоская пустыня воды простиралась вокруг нас, блестя на вечернем солнце, ограниченная только тонкой зеленой линией земли на западе и серым пятном облака выше этого, которое вскоре вспыхнуло в лучах солнца. Я повернулся к Лероде. Ее синие глаза стали вдруг серьезными и задумчивыми. «Джон», — медленно сначала она, — «я хотела что-то тебе сказать». «Позволь мне сначала тебя поцеловать», — попросил я. Она подчинилась изящно, но без потери спокойного достоинства. «У меня есть тайна, Джон. Это стоило жизни моему отцу, а затем и моей матери. Это сделало меня изгоем. Это изобретение отца, новый источник ядерной энергии. Оно стоит миллиарды на земле, поскольку может изменить всю промышленность». Я пыталась продать это изобретение за миллион, но оно стоит в миллион раз дороже. Однако после той ужасной войны, когда отец был убит, все боятся, боятся купить это. Они боятся корпорации металлов. «Выходит, у тебя есть формулы доктора Вардена и чертежи?» «Точно, изобретение, которое Гарднер пытался купить, когда вы приехали ко мне». Конечно, я не могу носить такую вещь с собой. Шпионы металлов шли по моему следу в течение многих лет. Они убили бы меня, если бы смогли без меня получить бумаги. Отец отдал их матери, когда отправился строить суда для Транко. Я была ребенком тогда. Отец знал, что ведет опасную игру. Он предупредил мою мать. Она убегала, когда... Когда это случилось... Она спрятала документы, шпионы охотились за нами. Металлы знали, что если бы они смогли получить эту тайну, она сделала бы их самой сильной корпорацией в мире. Мы были бедны. Мы вынуждены были скитаться из города в город со шпионами на хвосте. Мы должны были брать вымышленные имена, жить в нищих арендуемых квартирах, работать за нашу пищу. Когда я стала достаточно взрослой, чтобы понять, мать рассказала мне все, рассказала, где хранятся документы. И она сказала, что было бы более безопасно, если бы мы не были вместе. Она поместила меня в школу-интернат и ушла. Она регулярно посылала мне деньги. Должно быть, работала как раб ради них». Мне было двенадцать лет, когда они поймали ее. Ей удалось послать мне прощальное сообщение и все свои сбережения. Она приказала мне перебраться на Луну, там мне было бы более безопасно. Я не знаю, что они сделали с ней. Она умерла в тюрьме. А на Луне, в Теофиле, она улыбнулась сквозь слезы, наполняющие до краев ее задумчивые глаза». «Я нашел тебя», — вставил я. «И потому, что ты следовал за мной всюду, я предполагала, что ты — шпион. Я не могла довериться своему сердцу. Именно поэтому я уехала. И затем, несколько дней назад, ты пришел с Гарднером, и я поняла...» Ее синие глаза блестели от слез. Мое сердце бешено билось, и я прижал ее к себе. Несколько позже она сказала... «Но тайна. Я должна сказать тебе, где найти отчеты отца». «Но луна не сможет заплатить». «Я дарю их тебе, Джон». «О, но ты не должна. Это проклятие для моей семьи. И, вероятно, никогда не принесло никакого прока мне». Моя мать запечатала бумаги в алюминиевом контейнере и полетела с ними к острову Тобаго в Вест-Индии, недалеко от южноамериканского побережья. Прошли годы, прежде чем она рассказала мне, где они были скрыты, но я могу все еще услышать ее слова. «Есть скала с башенкой, как шпиль церкви, с большим круглым валуном рядом. Они в море у конца северо-восточного мыса». Цилиндр спрятан между ними на мелководье, приблизительно на глубине в одну морскую сажень при отливе. Это все, что я помню, но ты сумеешь найти его. Теперь повтори то, что я тебе рассказала. Я повторил. Я уверен, что мы сможем найти это место. У Доина есть карты, и если мы победим, то тебе заплатят. Она остановила меня поцелуем. Через мгновение она нажала кнопку, включив несущие вертолетные винты. Небольшая машина поднялась в воздух сглади спокойного моря, и несколько минут спустя мы снова скользили к северу, высоко в теплом синем небе. Мы говорили о многом, но не о том, о чем мы думали больше всего. Не о том, что через несколько дней я должен возвратиться на Луну. Вернувшись домой, в наше временное пристанище, я обнаружил там возвратившегося из Чикаго Гарднера. Горела лампа, старик склонился над разложенными по столу бумагами. Он встал и приветствовал меня с улыбкой. — И кто был другом, которого вы отправились повидать? — полюбопытствовал я. — Лафалет, глава Чикагской ветви Транко. А, я помню, мы встретили его на днях. Он был моим другом в течение многих лет. У нас была восхитительная встреча. И его сердце с нами. Он будет в состоянии помочь Луне? Хотел бы. Он достаточно богат. В этом отношении Илью и смог бы подкинуть деньжат. Но, кажется, нет никакого способа наладить поставку и доставку людей на Луну, если бы у нас было еще несколько судов. Он не закончил фразу, уставившись в бумаге. «И завтра ночью Доин прибывает», — сказал я, внезапно потрясенный близостью отлета. «Угу. И нам повезет, если мы ускользнем без осложнений. Весь мир знает, что мы здесь, к этому времени, конечно. И шпионы металлов у нас на хвосте, несмотря на защиту Транко». «Значит, э, за нами наблюдают?» «В этой комнате было двое, когда я вошел», — сказал он мрачно. «Они как раз выходили отсюда через окно». «Не думаю, что это были сантехники». «Вы уведомили чиновников?» «Думаю, нет смысла. Мы находимся под защитой Транко. Устроив бучу, можно лишь ускорить неприятности. Мы должны улететь завтра ночью». А потом я рассказал ему о, о подарке Лероды. Он был рад». Но намного меньше удивлен, чем я ожидал. Он скоро приступил к работе и все еще работал, когда я поздно ночью лег спать. В последний день Лерода и я были вместе все время. Мы пытались лихорадочно развлекаться, чтобы забыться. Но час расставания нависал над нами точно злой рок. Большой концерт и острые ощущения от гонки ракет были не в состоянии отвлечь нас от пугающей действительности. В сумраке мы нервно съели небольшой обед, а затем гуляли в залитом лунным светом и выглядящем садом мире, мире моих предков, мире, который вел со мной войну. И какое-то время мы сидели на мшистой каменной скамье, пытаясь впитать прохладный соленый бриз с моря и серебряное сияние, которое окружало нас. Но я не мог наслаждаться мгновением. Какая-то сила заставляла меня метаться, словно тигр в клетке. Лерод, казалось, разделяла мою неугомонность, и мы долго и бесцельно бродили по улицам, взявшись за руки». Я должен был встретить Гарднера на берегу в полночь, только после того, как луна опустится за горизонт. Мы должны были ждать до в темноте. Время расставания настало. Небольшой холод уже ощущался в саду, и свежий воздух слегка пах цветами. Тысячи звезд слабо мерцали выше, и месяц был только чуть выше западного горизонта, красный и колеблющийся в тяжелом воздухе. Лерода прижалась ко мне. — До свидания, Джон. Буду молиться, чтобы ты вернулся. — Я вернусь, — начал я, — но странный спазм сдавил мне горло так, что я не мог продолжить. Я положил руки на ее белые плечи, привлекая ее к себе. Ее глаза сияли в темноте, и теплые губы прижались к моим. Ароматный пучок волос коснулся моей щеки. Тогда она внезапно зарыдала и вцепилась в меня. Дрожь ее хрупкого тела дала мне необычное ощущение смешанных удовольствий и боли. Тогда она резко отпрянула, сдерживая рыдания. «Пора», — прошептала она, — «иди». Миг я стоял там рассеянно, теребя пакетик в своей руке и уставившись на ее хрупкую фигурку. Я чувствовал опасное желание остаться, забыть войну и луну. Если бы я не спустился к берегу, то орел бы отбыл без меня. Но я знал, что Лерода никогда не простит мне такого малодушия. Едва сдерживая рыдания, она внезапно повернулась и исчезла в темной рощи кустарника. Несколько минут спустя я нашел Гарднера с портфелем в руке, ждущего меня на лужайке с апельсиновыми деревьями. Глава пятнадцатая. Алюминиевый цилиндр. Быстро мы спустились на твердый белый прибрежный песок. Туман поднимался от моря, укрывая мир вокруг пологом тайны. Но, тем не менее, мы слышали звуки океана, беспокойный таинственный стон, который казался мне очень странным. И было странно идти сквозь занавес тумана, чувствуя его холодное дыхание на лице, оглядываться назад и видеть яркий свет земли позади. Здание, горящее в тумане своими огнями, точно заколдованная башня. Наконец, мы достигли полосы прибоя и остановились. Подсознательно я дрожал и пытался закутаться в свою одежду, поскольку мое воображение проассоциировало бодрящий холод сырого ветра с холодом смертоносной лунной ночи. «Думаете, что доин прибудет?» — спросил я сквозь зубы, выбивающие течетку. «Я что-то боюсь. Многое могло случиться за это время. Вдруг металлы обнаружили его». «Если есть человек, на которого можно положиться в вопросах жизни и смерти, то этот человек Пол Доэн», — уверенно ответил Гарднер. «Целую вечность, как мне показалось, мы стояли, вглядываясь в туман, клубящийся перед нами». «Если он не приедет довольно скоро», — опять начал ныть я. Гарднер посмотрел на мерцающий диск своих часов. «Он и не должен приехать до двух». «Еще полчаса». Я натянул плащ на плечи и ждал, думая о поразительной девушке, которую я только что оставил, задаваясь вопросом, смогу ли я когда-либо увидеть ее снова. Мысль о том, что, вероятно, нет, была ужасна. Отчаянно я ухватился за пакетик, который она дала мне». Внезапно яркая вспышка белого света осветила берег, разогнав туман, пока тот не стал похож на занавес из желтого шелка. Каждый раз, когда прожектор направлял луч в нашем направлении, я чувствовал сильную руку Гарднера, которая прижимала меня к песку. Это были мгновения недоумения и ужаса. «Мой рот был забит песком», Я услышал шипение луча дезинтегратора, и воздух, когда я приподнял свою голову, был слабо люминесцентным от радиоактивных газов, порожденных атомными лучами. Резко, немного в стороне раздался металлический грохот, как будто что-то упало, затем громкое задыхающееся рыдание и истошный крик. «Боже, убивают!» Я увидел яркий темно-красный всплеск пламени, выстрел старинного порохового пистолета, услышал грохот выстрела и свист пули рядом с нами. Затем раздались шаги, которые закончились падением человеческого тела на песок. Встревоженный и изумленный я полез в карман за дезинтегратором, когда низкий спокойный голос Гарднера прозвучало рядом. «Все в порядке, Джон». Это люди, которые были в моей комнате, как я предполагаю. Я слышу лучше, чем они думали после всех моих лет в разряженном воздухе Луны. Я был готов. Не было ничего иного, что я мог сделать. Вы? Я убил их. Мы прошли примерно шесть ярдов по песку и нашли два человеческих тела они темнели на песке залитые кровью и жутко искалеченные действием лучей пахнущие остро сожженными волосами и плотью я отвернулся в ужасе нехорошо но я должен был сделать это пробормотал гарднер мы вернулись назад кромки прибоя кто то отправится искать их причем скоро гарднер был встревожен Я посмотрел на часы. Они показали без шести минут два. Казалось, прошли часы, но когда я посмотрел снова, прошло только четыре с половиной минуты. Я чувствовал, что невидимые шпионы рядом. Я подступил ближе к гарнеру, ближе к воде. Взглянув в туман, я увидел два огня ниже огней башни, как мне показалось. Это, возможно, было игрой воображения, но я чувствовал, что наши враги все ближе и ближе. И тут, в темном тумане моря, я увидел слабый водоворот фосфорицирующего пара, который слабо светился сквозь туман с призрачной краснотой и едва различимым отблеском алого и фиолетового. Игра цвета, почти невидимого, радиоактивного света атомного джета. Доэн, радостно прошептал я. Мгновение спустя я услышал скрип, трение дна лодки о песок, услышал осторожное приветствие в нескольких ярдах с правой стороны от нас. Несколько шагов по песку, и мы оказались рядом с небольшой металлической лодкой. Мы прыгнули на борт, и я крикнул грибцам. «Быстрей! Я думаю, они у нас на хвосте!» Гарднер усмехнулся, но он не сделал ничего, чтобы сдержать нетерпеливые усилия грибцов. Ничего не случилось во время нашего короткого плавания к кораблю. Через считанные секунды борт «Орла» уже нависал над нами. Громадный космолет плавал на воде, словно серебряный пузырь. По веревочной лестнице мы быстро взобрались на одну из орудийных палуб. Лодка была прикреплена к лестнице, а затем тоже поднята на борт. Мы поспешили на мостик. К тому времени, когда мы достигли его, судно уже взлетело. Оно направлялось на восток, в черном тумане, чуть выше волн. Доэн и Брис кинулись, чтобы пожать наши руки, когда мы вошли на мостик. Они, как мы узнали, посадили судно в снежных равнинах в Северной Гренландии и покрыли его льдом для маскировки, пока ждали. При первой же возможности я ускользнул в небольшую каюту, которую занимал в большом центробежном колесе. Нетерпеливо я открыл пакетик, который Лерода дала мне. Там оказалась крошечная черная коробочка с прикрепленной к ней запиской. Подчерком Лероды фиолетовыми чернилами в записке было написано. «Поставь это, когда будешь вспоминать обо мне». «Л». Я открыл коробочку, пахнущую жасминовыми духами Лероды. Там оказалась шпулька с проволокой, магнитная запись. Я тут же воткнул ее в плеер. Голос Лероды зазвучал в тесной каюте. «Джон, перед тобой длинный и опасный путь. Я не хочу, чтобы ты уклонился от тысячи опасностей этого пути только из-за меня. Но я надеюсь, что...» Ты думаешь обо мне, когда мчишься в холодной бездне космоса среди метеоритов и вражеских боевых кораблей, когда ты сражаешься за свободу в жестоких пустынях Луны? Я знаю, если надо, ты умрешь за святое дело. Наступила небольшая пауза и дрожание серебряного голоса. Теперь она почти шептала. Внезапно мои глаза наполнились слезами.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 «Знай, что я люблю тебя. Навсегда твоя ли рода?» Через пятнадцать минут вбежал в каюту Гарднер. Я все еще сидел, уставившись на плеер. В отчаянии я поднял книгу и попытался сделать вид, что читаю, чтобы скрыть слезы. Гарднер сказал мне, что Дойн уже определил местонахождение Тобаго на наших картах и установил наш курс к этому острову. Когда солнце взошло, мы ударились на тысячу миль от Нью-Йорка в направлении старых испанских владений, летя низко над морем, поскольку Доин думал, что так безопаснее и не рисковал подняться в космос. Четыре часа спустя мы увидели остров, унылое зеленое пятно в море. Мы приблизились к нему стремительно, и Доин опустил корабль на воду. Белая пена только на расстоянии в несколько сотен футов от нас разбивалась о скалы, которые Лерода описала мне, одна со шпилем, как древняя церковь, другая, как большая лысая голова. Небольшая металлическая лодка, которая высадила нас в Нью-Йорке, была снова спущена на воду, и четверо из нас добрались до узкого прохода между скалами, где, как предполагалось, был спрятан цилиндр. Через несколько минут Гарднер, Брис, я и молодой механик из команды достигли места, и Брис на веслах удерживал лодку на месте, в то время как остальные изучали твердое коралловое дно под слоем прозрачной воды. Прошло полчаса, и я начал думать, что мы обречены потерпеть неудачу. И тут Гарднер заметил объект, который, как он сказал, должен быть тем, что мы искали». Конечно, эта штука была цилиндрической по форме, но наполовину засыпана гравием и покрыта водорослями. Я изначально принял ее за простой камень. Механик прыгнул в воду, глубина была ему по плечо, и согнулся, чтобы достать контейнер. Несколько минут он боролся, то и дело с головой уходя под воду, но оказался не в состоянии выковырнуть злополучный цилиндр. «Боже!» — панически воскликнул Бриз, глянув в небо. Он выронил весла, и волны начали относить лодку. Я взглянул вверх и увидел то, что встревожило его. Высоко, в блестящей лазуре тропического неба, сверкая, плыли несколько серебряных пузырей, несколько сверкающих шариков. Космические корабли, летящие на высоте в десяток миль, возможно, но стремительно идущие на посадку. «Шпионы на берегу! Металлы знали, что мы будем здесь! Они, должно быть, послали за нами флот!» — прокричал Гарднер. Через мгновение Брис взял себя в руки. С единственным взмахом весел он подогнал небольшую лодку назад туда, где застыл механик, пристально глядя в замешательстве и ужасе на серебристые суда в небе. Я прыгнул в воду и, сделав глубокий вдох, нырнул. Вместе с механиком мы общими усилиями вытащили цилиндр. Мы подняли его и, закинув через борт лодки, вскарабкались в нее сами, едва не опрокинув. Бриз с мокрым механиком налегли на весла, и мы понеслись к огромной серебряной сфере судна, которое плавала на воде на расстоянии ста ярдов. Промокший и продрогший я в ужасе наблюдал за снижающимися кораблями врага, мчащимися на нас». Я бросил взгляд на Гарднера, который нетерпеливо изучал штуковину, которую мы вытащили из песка. Это был помятый серый цилиндр, возможно, фут в диаметре и три в длину. Ученый постучал по нему рукоятью карманного дезинтегратора, отделив серую корку. Сверкнул белый металл. Через мгновение мы были у воздушного шлюза «Орла». Механик схватил лестницу, зафиксировал лодку, в то время как мы передали заветный цилиндр на борт. Затем, отчаянно и торопливо, мы вскарабкались по лестнице. Мы не стали терять времени, чтобы спасти лодку. Корабль начал взлет, как только мы ввалились в шлюз, и поднялся уже на сто футов, когда я из шлюза вывалился на орудийную палубу. Бриз бросился на мостик, спеша на боевой пост. Солдаты собрались вокруг блестящих орудий, готовясь дать отпор врагу. Гарднеры и я перекатили металлический цилиндр на палубу и теперь очищали его от налета, отбивая корку тяжелым молотком. Это действительно был металлический цилиндр, меньше фута в диаметре и три фута длиной. Не было никакого видимого соединения на его поверхности, никакого признака отвинчивающейся крышки. Обнаружив, что мы не можем открыть его, мы поднялись по центральной лестнице, подняв цилиндр небольшим электрическим лифтом, используемым для того, чтобы поднимать продукты. Я хотел узнать, что происходит снаружи, но главный интерес Гарднера был сосредоточен на цилиндре, несмотря на подступающий вражеский флот. Когда мы достигли мостика, Доэйн и Бриз склонились к круглому пульту в центре помещения, работая с рычагами и дисками. Наблюдая через крошечные иллюминаторы, я увидел мерцающую сферу военного корабля, теперь на расстоянии всего в две мили. Он был почти непосредственно над нами на нашем пути, и разноцветные лучи его дезинтеграторов резали воздух вокруг нас. Наше собственное судно огрызалось в ответ — Все орудия на верхней палубе били по врагу. Внезапно я был ослеплен стеной огня, когда все наши орудия дали синхронный залп. Первый залп не причинил врагу особого вреда. Лучи прошли мимо и бессильно отразились от зеркальной брони. Но наши канониры смогли сфокусировать лучи своих орудий в одну точку. Крейсер металлов ослепительно вспыхнул на миг и исчез во вспышке взрыва. Его расплавленные обломки со свистом полетели вниз мимо нас. Благодаря слаженности действий команды мы победили, но оставались еще два вражеских корабля. Мы стрелой мчались в небо. Его синий цвет темнел, приближаясь к космической черноте, и тысячи звезд яростно вспыхнули в его глубинах. Два враждебных корабля висели над нами, выжидающие и зловещие. Доин использовал свои бомбы космического экрана снова, ловко выпустив обширные облака пара, чтобы скрыть нас от глаз и радаров врага. Я понял, что он сделал только тогда, когда мы поднялись сквозь экран мерцающего белого тумана и увидели вражеские суда, обрушившие лучи друг на друга. Доин проскочил между ними так, что каждый земной командующий принял своего коллегу за «орла». Если они осознали свою ошибку, когда мы вылетели из искусственной туманности, то было уже слишком поздно, поскольку оба земных корабля падали. Мы легли на курс к Луне. Наше судно было фактически цело. Луч от первого судна, с которым мы столкнулись, оплавил несколько квадратных метров нашей брони. Одна из башенок-дезинтегратора была расплавлена. Погибли три человека. Но скорость мы не потеряли». Через несколько часов произвели ремонт и предали мертвых пустоте. Только тогда Гарднер и я приступили к изучению металлического цилиндра, цилиндра, который едва не стоил нам всем жизни и который, как мы надеялись, содержал тайну, которая подарит победу Луне. Так как мы не могли найти способ открыть его, я отнес контейнер в механический цех. Там я отпилил конец ножовкой. Наконец, крышка трубы отвалилась, открыв край большого рулона бумаг. Глава 16. Сражение в кратере Смитта. Действительно, документы, которые мы извлекли из этого алюминиевого цилиндра, были бесценны. Написанные в современной ментографической стенографии и сжато изложенные, они включали тысячу страниц оригинальной рукописи. Это был фактически лабораторный журнал доктора Вардена, покрывавший 20 лет всеобъемлющих исследований. Гарднер был опытный в чтении этой системы стенографии, и я изучал ее достаточно, чтобы быстро читать. Все наши часы бодрствования в течение первой недели длинного рейса на Луну были проведены в исследовании нескольких тысяч записей, которые ссылались на сотни связанных разделов, так же, как на основной объект работы Вардена — повторное открытие атомного джета. Варден, это стало ясно из его отчетов, был гением, которого мир был не в состоянии признать, пока Транко не наняла его. Однако только на третий день нашего исследования мы нашли изодранный лист, на котором были записаны фундаментальные уравнения, на которых базируется распад золотого атома. Гарднер впал в экстаз от восхищения простотой и изяществом математических выкладок Вардена. Через несколько дней мы изучили до конца теоретическую сторону вопроса и вернулись к примечаниям гения относительно практического применения формул. Я неплохой чертежник и, работая с помощью Гарднера, посвятил неделю нашего рейса созданию полных планов военного корабля, использующего открытие Вардена. Я никогда не делал ничего подобного раньше, прежде. Фактически космический корабль никогда не строился в небольших верфях металлов в Питтсбурге. Я загонял команду, изучая конструкцию Орла. Новые суда должны были быть намного больше и мощнее, чем Орел, который начал свою сложную службу на Земле прежде, чем я родился. Согласно нашим вычислениям, оказалось, что доступная энергия должна быть по крайней мере на 35% больше, чем у генераторов Орлова, использующих платиновую группу. И это, мы чувствовали, даст нашим новым судам серьезное преимущество перед флотом металлов. После обсуждения мы остановились на сферической форме судна, взяв за основу модель, используемую начиная с древних кораблей «Колонна». Сфера имеет преимущество максимальной прочности и объема с минимумом веса и внешней поверхности. Некоторые из судов, недавно построенных на Земле, были веретенообразными или цилиндрическими с каноническими концами. Такой проект уменьшает сопротивление плотного воздуха Земли, но в разряженной атмосфере Луны или в вакууме космоса это скорее вредит. Девять судов Макрена, которые мы сбили у нового Бостона, были цилиндрическими. Я надеялся, что мы сумеем совершить посадку около Теофила, поскольку я хотел увидеть отца и мать прежде, чем обязанности моего положения призовут меня на поле битвы. Но Гарднер сообщил мне, что мы должны будем прилуниться в том же месте, где оставили Луну, в диком кратере на западе от города. Он хотел войти в контакт с Урингтоном как можно скорее и обсудить вопрос построения флота для Луны. Некоторое секретное место должно было быть найдено, где тысячи людей могли быть собраны и снабжены пищей и материалами в течение многих месяцев. Мягкая посадка огромного серебристого шара в плотных зарослях желтого тернистого кустарника внутри высокой оправы кратера прошла успешно. А несколько секунд спустя посадочная команда уже деловито укрывала корабль маскировочной сеткой. В кратере была расположена почти вся деревня. Сто человек постоянно жили тут в обширных пещерах, выплавленных дезинтеграторами в стенах кратера. В стенах кратера располагались их квартиры, складские помещения и механические цеха. Тут они выращивали овощи и фрукты, обеспечивая витаминами себя и команду орла. И это было только одним из десятков тайных космодромов Луны. Я провел несколько часов, выбирая безопасный путь через тернистые кусты. Меньшая сила тяжести луны была восхитительна после того, как я почувствовал свой свинцовый вес на земле. Через некоторое время я миновал проход в стене кратера, который был наполовину естественным узким проходом, наполовину искусственным туннелем. Я пристально оглядел обширную выжженную равнину в восточном направлении. Дикой и невероятно пустынной и заброшенной выглядела она после недель, проведенных на земле. Но все же было что-то в мрачном загаре ее каменистого простора, что привлекало меня. Этот суровый мир был частью меня. Теперь я увидел прыгающие красные точки далеко на плече черного горного хребта. Я навел резкость своего карманного телескопа и они превратились в небольшую группу селенитов. Как только они оказались рядом, я отличил старину Дженкинса, разведчика, который доставил Гарднера и меня на судно. Он скакал впереди на могучем темно-красном селените, которого он называл Моб. Полдюжины других лунных телят были с ним, два из них из более интеллектуального племени с меньшим телом, названного Оссинея, которые умели пользоваться дезинтегратором. Крепкий загорелый разведчик остановил свое воинство возле входа в ущелье, и его чудовищные друзья начали лакомиться обнажением кристаллического сланца с несколькими кубами сахара, который Дженкинс дал им в качестве награды. Только разобравшись со своими друзьями, разведчик спустился к нам и приветствовал меня с радостью и удивлением. Приземистый толстый человек с носом большим и красным. Лицо и руки были сожжены до красно-коричневого цвета беспощадным лунным солнцем. Он имел клочковатую рыжую бороду, и когда снял свой засаленный тропический шлем, я увидел, что его взъерошенные волосы были такими же рыжими. Когда он снял шлем, поднявшись на борт орла, он вытаращил глаза, которые оказались голубыми и очень бледными. Они выглядели неуместно на лице человека такой пламенной красноты, как Дженкинс, который помимо рыжих волос и бороды носил сильно потрепанный плащ из блестящего темно-красного бархата поверх грязной белой туники. Его голос был низким и хриплым, поскольку в его одинокой жизни он обращался гораздо чаще к лунным телятам, чем к людям. Он надменно шествовал по кораблю, завернувшись в ярко-красный плащ, из-под которого торчали загорелые голые голени. Приветствовал его доин достаточно сердечно. Подмигнув нам, он приказал стюарду принести сифон, бутылку и стаканы. Брис, как стюарт, обслужил нас четверых, а и затем налил себе. В то время как мы только начали потягивать наши напитки, Дженкинс осушил стакан большим глотком и предложил потреблять виски прямо из горла бутылки, броня при этом его качество. — Честный разведчик никогда не будет пить такой отстой, — ворчал он. — Это городская сивуха для слабаков из больших кратеров, Вдруг он резко выпрямился, отдал честь и начал возиться в своем красном плаще. Наконец он вытащил грязный кожаный пояс. Из кармана на этом поясе он достал запечатанный конверт, который он вручил Дойну со словами, произнесенными очень выразительно. «Послание от Урингтона, сэр». Доин разорвал открытый конверт и углубился в чтение опрятной стенографии у Рингтона. Дженкинс попытался читать через его плечо, но, судя по перекосившемуся от раздражения лицу старого разведчика, он не понимал систему стенографии. «Наблюдая лицо молодого космического капитана, я видел, что пристальный интерес перерос в серьезное беспокойство». Он прочитал сообщение дважды и, мрачно посмотрев на нас, объявил. Ситуация становится серьезной. Утром лунного дня, после того, как мы прилунились, Уоррингтон оставил Теофил, чтобы пойти на штурм нового Бостона. Он начал читать небольшие выдержки из депеши. Блокада Теофила не могла серьезно препятствовать нашему выступлению, поскольку наши дезинтеграторы прикрывали линию марша. Но провианты амуниция, которые должны были последовать за нами, были уничтожены ударом земного флота. Автопоезд, который вышел из колонны, подвергся нападению Орды лунных телят которые были хорошо вооружены и, как полагают, были завербованы землянами. Груз был потерян, и большинство людей и съедено, хотя немногие смогли бежать с помощью своих преданных селенитов. Больше ничего не было сделано для снабжения армии. Собрание директоров испытывает недостаток в реальной власти – Кажется, своего рода апатия овладела Луной. Есть пища, и люди, и оружие много. Но, кажется, надежда умирает. В прошлом месяце я был вынужден положиться на частные пожертвования на вклад благородного духом Джона Адамса вместо прежних налогов в собрании директоров. Если мы не одержим победу скоро, война закончена». Я вспыхнул от гордости при таком упоминании о моем отце, а Доин продолжал читать. Из-за нехватки поставок я вынужден был прекратить наступление на Новый Бостон. Мы провели две лунные ночи, расположившись лагерем в горах на полпути между Теофилом и Новым Бостоном, разместившись в шахтах, расширив их лучами дезинтеграторов. Мы испытываем недостаток в пище, так же, как в боеприпасах и оборудовании. Нет даже достаточного количества атомных нагревателей и пневмоцилиндров, чтобы сделать наши импровизированные бараки пригодными для жизни. Половина солдат больна из-за нехватка витамина G в синтетическом воздухе. Умирают сотни. Тысячи случаев дезертирства – Солдаты убегают целыми компаниями после каждой ужасной ночи, пытаясь найти путь назад в город или в одно из меньших поселений горняков. Некоторые даже собираются к новому Бостону отдаться на милосердие Гумбольта. Я едва могу обвинять их. Армия Гумбольта не продержалась бы часа при таких условиях. Но вопрос скоро решится. Гумбольд выступил из Нового Бостона и идет на нас. У него, как сообщают, почти сорок тысяч солдат, приблизительно четыре раза постолько, сколько я могу собрать. В основном это негритянская пехота, которая доказала, что может выстоять при интенсивной высокой температуре лунного дня намного лучше, чем белые. Я готовлюсь отступать поскольку мы не можем надеяться дать отпор такой силе. Гарднер и Адамс, инженер, возвратясь с Дженкинсом, встретят меня около кратера Смита. Дуэн должен стартовать в космос, собрать другие суда и попытаться воспрепятствовать флоту металлов, преследовать нас. От себя Дуэн добавил... Предполагаю, что его план состоит в том, чтобы просто уклоняться от Гумбольта в течение нескольких дней. Будет невозможно, конечно, для землян провести ночь далеко от Нового Бостона, и если сражение будет отсрочено хотя бы на неделю, то земной генерал будет вынужден отступить в город для защиты от тьмы и холода ночи. Но у этого генерала есть туз в кармане». Это способ, которым он перекрывает снабжение. Мы должны сделать решающий шаг, или скоро мы не сможем сделать ничего вообще. Уныние. Этот враг страшнее, чем все дезинтеграторы гумбольта. Час спустя Гарднер и я отправились с Дженкинсом в кратер Смита. Дженкинс ехал впереди на своем огромном зеленоглазом алом скакуне по имени Моп. Огромные прыжки больших длинноногих существ были хорошо рассчитаны, так что шесть их поднимались и падали как один, покрывая каждым прыжком сотню ярдов. Мы ехали бок о бок, и Дженкин с подогретой бутылкой виски от Дойна стал очень болтлив. Он кричал пронзительным тоном, и даже тогда половина его слов была не сквозь свист ветра или терялась в скрежете камней и треске ветвей при посадках в конце каждого прыжка. Он начал с замечательных байко о своих интрижках с женщинами, но скоро перешел хвостовству о своих прежних деяниях в лунной дикой местности, неправдоподобно богатых шахтах, которые он обнаружил, невозможных приключениях скал-арбах и другими племенами диких лунных телят. Он зашел так далеко, что начал рассказывать историю о том, как он был захвачен за несколько лет до этого М. Дауиллс легендарным племенем чудовищ и оказался пленником на другой стороне Луны, В глубокой долине кратера, с теплым ровным климатом и изумительной растительностью, где эти странные селениты создали высокоразвитую цивилизацию, на порядок совершенней той, что алчные первопроходцы разрушили в кратере Тихо. Но в то время, как старый разведчик был примерно в середине своего экстравагантного описания этого изумительного места, с его странными жителями и его невероятным богатством в драгоценных полезных ископаемых, его язык стал совсем неуправляемым. Какое-то время он продолжал мужественно бороться за продолжение своей байки, спотыкаясь языком о наиболее трудные слова. Тогда... «Сеселениты взяли меня, как баба-башни из фиолетового кр кристалла. С этими многообещающими словами он уронил голову на грудь и заснул. Интеллектуальные существа, которые несли нас, прыгали, пока он спал, послушные его последнему приказу. Несколько часов спустя он проснулся снова, ворчливый и угрюмый, и принял дозу возбудилки бодряка, Странного снадобья из лунных трав. Несмотря на мои нетерпеливые вопросы, он не поведал больше ни слова о приключениях на той стороне. Я так никогда и не узнал, насколько его рассказ был порождением фантазии, насколько пьяным бредом и насколько истиной, который старик не желал делиться, будучи трезвым. У нас были полные термосы горячего кофе и сумки бутербродов. Гарднеры и я поели и попили и поспали, пока мы ехали. Прыжок, прыжок, прыжок. Спустя 36 часов после отъезда с тайного космодрома мы достигли лагеря у Рингтона. Мы нашли его за мрачными скалистыми стенами кольца кратера Смитта, непроходимой черной гранитной стеной в 20 миль диаметром, окружающей жаркую засушливую пустошь. Уоррингтон разбил лагерь под защитой этих могучих неприступных стен, позади небольшого горного хребта, который обеспечивал некоторую защиту армии с тыла. Гумбольд с его сорока тысячами негритянских пехотинцев также расположился лагерем вдоль стены кратера, на четыре или пять миль позади Уоррингтона. Он догнал нашего генерала и почти взял его в окружение. Он, очевидно, намеревался дать отдохнуть войскам, затем нанести удар и одержать легкую победу. Часовые, очевидно, ожидали нас. Мы миновали передовые линии и скоро оказались в небольшой палатке Уоррингтона. Он отсутствовал, инспектировал небольшую команду саперов, которые сносили небольшой холм, поднимая облака пыли лучами дезинтеграторов. Мы ожидали его под пологом небольшой белой палатки, защищающей нас от невыносимого жара солнца. Через несколько минут Форингтон вернулся с усталым лицом, скрытым козырьком белого тропического шлема. Он не торопился приветствовать нас или расспрашивать о результатах нашей экспедиции. Слушая сообщения Гарднера относительно секрета атомного процесса с золотом, он часто отвлекался, чтобы отдать приказы спешащим помощникам. «Очевидно, что-то происходило. Вскоре мы оставили палатку». Я видел, что изнуренные и больные солдаты выбираются из-под импровизированных тентов, где они искали спасения от лучей жестокого солнца. Они ели свой скудный завтрак. С большим удивлением я наблюдал, что лагерь сворачивается, что усталая и измученная армия готовится к марш-броску. При этом работа саперов и строительство укрепления продолжались. Скоро вся армия, за исключением саперов, работающих над холмом, вышла за стену кратера, с дальней стороны свободная от врага. Я не мог понять этого маневра. Он был похож на безумное и поспешное бегство, в конце которого их ждал разгром и гибель. Солдаты едва могли идти. Половина из них намотали белые тряпки вокруг голов вместо тропических шлемов, которые были необходимы, чтобы защитить их от палящих раскаленных лучей солнца. Мундиры солдат были измяты и изорваны. От болезни и голода наши воины едва стояли на ногах. Как замечательно была их храбрость и преданность командующему, который вел их при таких условиях. Вперед и вперед! Мы шли вокруг стены кратера. В последнем броске мы покрыли 30 миль, прошли полпути вокруг под защитой стены. Мы остановились для краткого привала. Спотыкающиеся солдаты бросились в тень, предлагаемую валунами и зарослями плотного тернистого кустарника, чтобы съесть последние запасы пищи. Приблизительно через час отдыха мы двинулись дальше. «Наконец я понял», — Шли последние дни декабря. Без сомнения, негритянская солдатня Гумбольта, уверенная относительно легкой победы над оборванными войсками Урингтона, предавалась рождественским возлияниям. Урингтон решил ударить им в спину. И он действительно сделал это. Его маневр был столь же прост, как и смел. Несомненно, земной командующий охранял свой другой фланг. Но он явно не ожидал, что изнуренные войной войска Луны обойдут кратер и ударят сзади. Наши отчаянные полуголодные войска, измученные шестидесятимильным маршем вокруг кратера, застали землян врасплох. Не было никакого предупреждения о нашем нападении. Немногие часовые в тылу дремали в тени, жара и виски сделали свое дело». Наши воины шли вперед узкими рваными шеренгами. Но они были неистовы, отчаянны, полны решимости и знали, что их единственный шанс на жизнь зависел от победы. Гумбольдт и его офицеры попытались пробудить негров и сплотить их, но ничего из этого не вышло. Но они были не в состоянии противостоять прорыву нашего броска. Их ряды были сметены и африканцы бежали с криками, переполненными сверхъестественным страхом. Лунные пустыни и лунные телята, жар лунного дня и нападение лунных людей — это оказалось для них слишком. Луна сломила их дух. Гумбольдт и его офицеры бежали. Они возвратились в Новый Бостон с больше чем пятью тысячами солдатами, но эти пять тысяч были оборванцами, растерявшими оружие и волю в пустынях Луны. Результаты победы оказались много лучше ожидаемых. Урингтон захватил 20 тысяч пленных. Он захватил огромное количество припасов, оружия, оборудования всех видов, включая 300 полевых дезинтеграторных орудий и 27 тысяч ручных дезинтеграторов. Когда наши войска вновь остановились на привал, они были сытыми и в новых мундирах, а от солнца их защищали трофейные палатки. К закату несколько дней трудного похода возвратили нас в Теофил со всеми трофеями и пленниками, число которых пр превзошло численностью наших войска два к одному. «Я вновь встретился с отцом и матерью. Был праздничный день, когда я пришел домой». Мы устроили великолепный рождественский обед в честь встречи, а потом долго болтали в небольшой гостиной. Я рассказал о своей поездке на землю, о Лероде, о том, как в решающий момент слушал запись ее голоса. Мои родители были должным образом рады, хотя я полагаю, что мать немного позже поплакала. Победа в кратере Смита подняла новую волну храбрости на Луне. В каждом городе и каждом поселке мужчины записывались добровольцами. Деньги, пища и новобранцы вновь потекли в лагерь Уоррингтона, в то время как собрание директоров возвратило свое положение органа реальной власти. В энтузиазме даже люди нового Бостона поднялись против солдат Гумбольта и выгнали захватчиков из города хотя флот оставался во владении землян, точно так же, как космодром и здание на нем. Я сразу занял свое старое положение как инженер-атташе Уэрингтона. Спустя приблизительно два дня после захода солнца он оторвал меня от работы. Я проектировал посадочные колыбели и оборудование, которое будет необходимо при создании флота. «Джон», — сказал он, — «Я хочу, чтобы вы подготовились уезжать со мной через двенадцать часов. Мы выходим из города. Дженкинс перевезет нас на его лунных телятах. Поедем в космических скафандрах». «Очень хорошо, сэр. И куда?» Я резко остановился, смущенный, понимая, что я не имел никакого права задавать этот вопрос. Он улыбнулся, хлопнул меня по плечу. «Ничего, Джон». Это будет секретная конференция. Встреча представителей от всех частей Луны. Глава семнадцатая. Конференция в Куррук-Варруке. Отец и мать все еще были в Теофиле. Они находились там, начиная с инцидента, который повлек за собой войну. Месторождение огненного пика оставили на попечение Валенсии и ее молодого мужа Тома Даулинга. Месторождение было столь изолировано, что было трудно транспортировать продукцию из теофила. Начиная с конца периода торговли с землей, единственный спрос на металлы исходил от стремительно растущей промышленности Луны. И отец был видным деятелем собрания директоров. Он не пожелал бы покинуть центр деятельности, даже если бы месторождение активно работало. После встречи с Урингтоном я пошел домой и обнаружил, что отец также готовился посетить тайное совещание. Он удалился рано, чтобы отдохнуть перед долгой поездкой, но мать и я этот вечер просидели допоздна в маленькой, но роскошной гостиной их квартиры в Большом Южном Крыле под настилом крыши города. Она попросила, чтобы я поставил запись голоса Лероды. Мои глаза наполнились слезами, пока я слушал звонкий серебряный голос девушки, которая была теперь отдалена от меня на расстояние четверти миллиона миль. Мать улыбнулась загадочно. «У нее прекрасный голос», — сказала она. «У моей матери была небольшая камера стерео со звуковым регистратором, которую ей подарил мой дедушка, так что мы выключили свет в небольшой комнате». И я повесил экран, в то время как мать нашла записи фильма. В течение долгого часа мы сидели в теплом золотом жаре атомного обогревателя, говоря полушепотом, наблюдая сцены детства и молодости матери. Я воскликнул от удовольствия, когда отец появился впервые как веселый стройный юноша. Затем была свадьба и история их поездки вокруг земли. И теперь я видел смутно сохранившиеся в памяти события моего собственного детства. Услышал давно забытые голоса, звенящие с экрана. Мы смотрели про Рейс на Луну с его страхом и горем от смерти маленькой Фэй. Хроника показала затруднения, и приключения наших первых лет на Луне возрождало мое романтическое детство в полудикой лунной глуши. Последние несколько сцен показали свадьбу Валенсии, затем ее ребенка и виды огненного пика. Фильм закончился, но мы не стали включать свет и сидели во мраке. Я вновь и вновь переживал прошлое. Город спал, повсюду была темнота. Атомные огни всегда выключались в течение восьми часов из каждых двадцати четырех поскольку возбуждение от постоянного света является столь же разрушительным для земных растений, как и для людей. Внезапно я услышал подавленное рыдание матери. С комком в горле я встал, шагнул к ней и встал на колени возле нее, положив руки на ее хрупкие маленькие плечи. Я прежде задумывался о том, что должен был означать для нее отъезд отца и меня — Она взяла мою руку и ласкала ее, и цеплялась за нее в течение нескольких минут. Потом она заговорила сухим, хриплым и тихим голосом. «Я все понимаю, Джон, рада, что ты чувствуешь это. Но я хочу внести свой вклад в общее дело. У меня есть вера, и если что-нибудь случится...» Тут она заколебалась, но закончила отважно. «У нас будет что вспомнить» и внезапно она встала, столь энергичная, как юная девушка, и включила свет. «Теперь, Джон, иди спать. У тебя впереди трудная дорога». Я поцеловал ее и пошел спать, оставив ее одну и, скорее всего, в слезах. Но я не мог спать, погрузившись в воспоминания о золотых довоенных временах. Если бы это время продлилось еще, то я, возможно, сумел бы найти Лероду, при не столь драматических обстоятельствах, привез бы ее домой, свил бы уютное семейное гнездышко на огненном пике. Больше чем дюжина человек собрались в воздушном шлюзе в назначенное время. Уоррингтон, Гарднер, мой отец с двумя или тремя из лидеров собрания директоров, несколько инженеров, которые работали с Гарднером и мной по проблемам нового флота и два или три из офицеров Уоррингтона. Десяток солдат в скафандрах ожидали нас с полной космической броней для каждого из нас. Скоро мы превратились в гротескные существа в странных одеждах из металла и кварцевого стекла с громоздкими горбами кислородных резервуаров. Толстые шлемы из металла и кварца скрывали наши лица, и мы могли общаться друг с другом только через коротковолновые радиостанции, которые нес каждый скафандр. Когда все мы были готовы, нас оказалось тридцать девять, считая охрану. Внутренняя дверь шлюза была открыта, и мы попали в большой цилиндр, который пронизывал стену города. Он был закрыт и запечатан позади нас, и Гарднер открыл клапан, который позволил воздуху вокруг нас с шипением утечь в холодный вакуум ночи. Воздух надул скафандры, окончательно превратив нас в приземистых и толстых чудовищ. Все звуки города исчезли, я слышал лишь тихий гул небольшого двигателя, который поддерживал циркуляцию воздуха в скафандре и случайный призрачный голос в наушниках. Наконец, внешнюю дверь открыли, и мы вышли в лунную ночь. Небо было совершенно черным и сверкало миллионом холодных многоцветных звезд и богато напудренной люминесцентной серебряной пылью туманности и галактик. В этом мире пронизанным светом плыла земля большим шаром жидкого изумруда, освещенного туманным блеском. Сине-зеленая планета залила призрачным серебром унылую корку снега и замороженного воздуха, которая покрывала фантастически изломанную дикую местность перед нами, мерцая причудливо на вершинах трех пиков вне города. В этом мире ночи все было белым, мертвым или в замороженном сне, пока солнце не принесет искру жизни для всех, кроме лунных телят, естественных владельцев планеты. Через несколько минут мы увидели группу этих огромных фантастических существ, скачущих к нам через пепельный свет, могучие алые тела, сидящие на фоне белых гор, огромные зеленые глаза, пылающие бледным свечением. Его едва можно было распознать в мерцающей серебряной космической броне, но его голос казался достаточно знакомым в наушниках, когда он приветствовал нас. «Добрый вечер, джентльмены! Наша компания желает вам приятного путешествия!» Он отдал команду жестом, нелепо толстой рукой, в рукаве скафандра. Селениты разом опустились на колени. Через несколько мгновений мы уселись двое на каждого из лунных телят. Другая команда, и мы нырнули в глубины тихой замороженной ночи на алых существах, которые прыгали стремительно среди заснеженных валунов гигантскими прыжками, пересекая снежные пустыни, озаренные землей. «Я предполагаю, что Урингтон уже отдал Дженкинсу все приказы, так как не слышал, чтобы тот сказал что-либо старшему разведчику, который вел нас в гористую область между тремя большими городами — Теофилом, Колоном и Новым Бостоном. Мы ехали приблизительно десять или двенадцать часов». Преодолев более 50 миль, пересекли небольшой кратер, расположенный в нескольких милях к северу-западу от Гепарха. Неожиданно я увидел крышу города, скопление башен и куполов над снегами, над белым безмолвием, укутанные серебряным одеялом замороженного воздуха. Башни неправильной формы и купола разных размеров были ловко разбросаны так, чтобы казаться частью естественного пика в центре кратера. Скрытый город был окружен высокими стенами кратера. Невидимый даже при взгляде с близкого расстояния, если не знать его странной схемы. Голос Уоррингтона зашелестел в наушниках. «Господа, это Курукварук, Скрытый город. Он был построен патриотом, который устал от власти металлов перед самой войной. Здесь богатое месторождение, вот он и построил этот секретный город». Он уже помог нашему делу, а теперь разрешил нам использовать эту его базу. У нас много секретных союзников. Полчаса мы провели в шлюзе, освобождаясь от громоздких скафандров. Город оказался довольно большим. Крыша покрывала 100 акров, и население исчислялось приблизительно пятью тысячами. Почти две тысячи были мужчинами, которые работали в здании города, и теперь они составляли его гарнизон. Горная вершина была большой крепостью. Каждая башня города несла батарею дезинтеграторов. В воздушном шлюзе мы встретили основателя города. Тевтонец по происхождению он носил фамилию Майерс. Тучный человек с нелепо тонким голосом. Оказалось, что он родился на земле и с молоком матери унаследовал ненависть к корпорации металлов. Он приехал на Луну в молодости, определил местонахождение ценных полезных ископаемых в этом кратере, разрабатывал месторождение тайно, накапливая благосостояние и строя скрытый город в ожидании дня, когда Луна должна восстать. Он передал город и все свое личное благосостояние в распоряжение Урингтона. Секретная конференция была запланирована неделями раньше, делегаты собрались со всей Луны Тут были банкиры и солдаты из Колона, Крэмптон, Уэнден, Онг, Коу и олов Были ученые и военные из Нового Бостона, лефорж Хендли и другие. Были представители шахтеров и разведчиков, не привязанные к конкретному городу. Старлинг был там, романтический поэт-авантюрист, один из немногих, кто посетил ужасную невидимую с земли сторону Луны и который позже пожертвовал своей жизнью в неудачной венерианской экспедиции капитана Корда. Первым решением конференции было выбрать Курук-Варрук, постоянной столицей свободной Луны. Великие государственные деятели были настроены против расположения ее в любом из больших городов, поскольку это сделало бы город немедленной целью нападения землян, подвергнув опасности населения города. Курук-Варрук был удачно расположен и легко доступен из любого из больших городов. Он был оборудован всем необходимым для цивилизованной жизни. Его укрепления были так тщательно спланированы и настолько неприступны, что казалось невероятным, что город падет, даже если будет обнаружен и подвергнется нападению. Встреча продолжалась в течение нескольких дней. Важные проблемы относительно военной организации сил Луны и их поддержки были решены. Были приняты планы получить подкрепление и поставки из колона, поскольку тот район был едва затронут войной. Квартиры были предоставлены каждому из нас в самых лучших кварталах города. Я делил апартаменты с молодым офицером, капитаном Бенедиктом, секретарем финансового директора. Бенедикт был красив внешне, быстро в решениях и отметился несколькими подвигами беспрецедентной храбрости. В первые дни войны он устроил смелый набег на космодром в Новом Бостоне, захватив его перед лицом значительных сил противника, хотя скоро потерял его, когда прибыл флот фон Торрена. Думаю, он устроил свой переход в штат финансового директора, потому что он не был удовлетворен своим продвижением в регулярной армии. Я знал его еще в университете. Фактически, я чувствовал в нем друга, пока я когда-то не увидел его в компании Лероды. Мне не понравились его манеры, и я разочаровался в нем. Теперь я начал думать, однако, что я позволил ревности затенить в моих глазах храброго и благородного патриота. Нескоро конференция нашла время для важного вопроса, вопроса, который был реальной целью встречи. Сначала в ходе выступления Гарднера обратился к собранию, доложив результаты поездки на землю и рассказав о его встрече с Лофаллетом в Чикаго. Он заключил свою речь необычным взрывом красноречия. Господа, Транко естественный и вечный враг корпорации металлов. Каждый человек в этой корпорации, от президента Льюиса до чернорабочих, которые трудятся на фабриках и судах, чувствует самую сильную антипатию к нашим угнетателям. Но открыто, публично Льюис не смеет ничего делать. Лафалет более храбр, чем его товарищи директора Он богат, и он желает поставить богатство и жизнь на нашу свободу. Он желает послать нам деньги, осуществить поставки, отправить людей, если мы сумеем доставить их на Луну. И в то время, как он сделал свое предложение как частное лицо, Я знаю, что Льюис неофициально нас поддержит всеми обширными ресурсами Транко. Мечта о доставке оружия и людей с Земли для помощи нам могла остаться лишь мечтой. Но благодаря великодушию нашего друга, молодого Адамса, который присутствует здесь, у нас есть решение этой проблемы. У нас есть великое открытие доктора Вардена, сделанное 20 лет назад, «Золотой атомный джет», Это изобретение, с помощью которого Транко в свое время безуспешно пыталась сбросить хомут металлов. Но они потерпели неудачу, потому что их новые суда были обнаружены прежде, чем они были закончены. «Соратники, у нас есть в руках средства для построения флота, который может отправиться на землю, чтобы доставить Лафалета и его армию». У нас есть средства, даже чтобы построить флот военных космолетов, которые могут вымести суда металлов из космоса и сделать нас равной самой великой корпорации на Земле. Когда он закончил, собравшиеся стали ликовать, но не последовало никаких поспешных решений. Требовалось время, чтобы подумать. Но сто великих умов играли с идеей. Несколько дней спустя... Пол Дойн появился и предложил проект строительства верфей на Луне, с которой мы могли бы предпринять рейс к Земле, чтобы забрать на Луну Лафалета и его людей. Было тысяча трудностей на этом пути, но Дойн проанализировал каждую из них с помощью Гарднера и моей а также некоторых других делегатов, и его логичные аргументы убедили собрание в том, что возможно собрать тысячи квалифицированных механиков и найти секретное место для постройки флота, что Луна может предоставить работникам пищу и убежище в течение лунных ночей и обеспечить обширные поставки необходимого сырья. Два или три дня прошли, посвященные рассмотрению текущих вопросов. Тем временем начал медленно кристаллизовываться план, и, наконец, было выбрано место для великого строительства. Сэр Джон Адамс, мой отец, предложил использовать огненный пик. Он также объяснил преимущество такого решения. Шахты снабдили бы строительство металлом, требуемым для работы. Город защитил бы работников. На огненном пике были фермы и заводы синтетической пищи, чтобы накормить их. Местоположение было настолько отдаленным, что неожиданное нападение становилось маловероятным. Пока он говорил, я вспомнил про большую пещеру, в которой я потерялся в детстве. Пока он говорил, я вспомнил про большую пещеру, в которой я потерялся в детстве. Я нетерпеливо выждал, пока отец не закончил, затем вскочил импульсивно на ноги и сообщил собранию, что я могу указать место, где тысячи судов могли бы быть построены без риска обнаружения, даже если бы весь флот металлов непрерывно курсировал над ним. Я был немного взволнован, но с несколькими наводящими вопросами от Гарднера рассказал все, что знал о пещере. Я предположил, что ее можно осветить атомными огнями, что батарея дезинтеграторов легко уничтожит джунгли, что узкая шахта, через которую я провалился, могла быть расширена и очищена, чтобы через нее могли взлетать корабли. Пещера находилась рядом с огненным пиком, так что металл и необходимое оборудование можно было бы легко доставить оттуда». С этим дополнением была единодушно одобрена программа, и планы были приняты к исполнению. Было согласовано, что Гарднер, отец и я отправились сразу в огненный пик, чтобы начать приготовление, очистить пещеру, расширить вход и обеспечить поставки пищи и металла с такой скоростью, какую только возможно было обеспечить. Делегаты из других частей Луны обещали нам прислать инженеров и рабочих в крайне сжатые сроки. Урингтон возвращался в армию в Теофил, а Доин на свой маленький, но дерзкий флот. «У нас было все же несколько дней до восхода солнца, чтобы добраться до наших мест назначения, прежде чем восход светило, возвестил о возобновлении военных действий. Вернувшись в квартиру, которую я делил с Бенедиктом, я услышал из-за закрытой двери то, что заставило меня ворваться внутрь, пылая пламенем гнева и ярости». Я буду всегда думать о тебе, Джон. Голос Лероды звенел в тишине. Кто-то слушал запись, которую она дала мне. Я нашел Бенедикта, моего красавчика-соседа, склонившегося над маленьким плеером, который я случайно забыл на столе. Если ты вернешься, я буду ждать. Сосед не ожидал моего прихода в этот час. Он подскочил, замялся и покраснел. Я выдернул устройство из его рук и выключил его, затем схватил наглеца за воротник. Я был на грани взрыва. Казалось кощунством, что он услышал те заветные слова. «Да в чем дело, Адамс?» — бормотал он. «Прошу прощения, я не знал, что там записано. Думал, что это стандартный отчет, песни или анекдоты». «Стандартный отчет с такой подписью?» — я указал на слова «Джону Адамсу? Слушай это, когда думаешь обо мне», написанное аккуратным почерком Лероды. Растерянность Бенедикта сменилась яростью. «Адамс, если вы расскажете об этом случае, я убью вас как собаку». «Вы можете назвать место и время», — отрезал я. «Нет, как офицеры мы не можем позволить себе этого, но сразу после войны...» Он повернулся и вышел. Глава восемнадцатая. В пещерах Огненного пика. Несколько часов спустя мы были уже в наших скафандрах. Большинство делегатов возвращалось в их города, хотя достаточно осталось, чтобы составить постоянный корпус для нового правительства. Гринвилл, финансовый директор, оставался с Бенедиктом, странным молодым человеком, который стал его секретарем. Остыв, я осознал, что молодой офицер не совершил большого преступления, он всего лишь удовлетворил естественное любопытство. Я не должен был оставлять плеер и запись там, где он мог их достать. Прежде чем я уехал, я принес ему извинения за свои поспешные слова, и он с улыбкой попросил у меня прощения. Мы разошлись добрыми приятелями. Дженкинс с его селенитами должен был доставить Гарднера, отца и меня, в огненный пик и возвратиться немедленно, чтобы забрать у Рингтона Теофил. Генерал занимался организацией лунного правительства и не смог уехать из Курукварука в течение лунного дня. Четверо из нас с тостом за свободу Луны, все еще звенящим в ушах, вступили в большой цилиндр шлюза, закрыли внутреннюю дверь и открыли клапан. Орингтон, Майерс и Гринвилл за большой прозрачной дверью из кварцевого стекла махнули нам рукой на прощание и поспешно ушли. Последний воздух зашипел с умирающим стоном. Дженкинс открыл внешнюю дверь, и вновь мы очутились в фантастической реальности ледяной лунной ночи. Старый разведчик, сидя на корточках в серебристой космической броне, обратился к лунным телятам. Алые, блестящие и неуклюжие чудовища подошли к нам, прыгая на огромных ногах кузнечиков по блестящей равнине замороженного воздуха. Наш гид выбрал четырех, которые, неся единственного пассажира, легко могли делать пятьдесят миль в час. Я сам запрыгнул в свое седло, поскольку у меня всегда вызывало любопытный ужас ощущение прикосновения чешуйчатого щупальца к моей талии. А Дженкинс, Гарднер и мой отец позволили длинным шупальцем-хоботом поднять их, и мы отправились в путь. Дженкинс был в превосходном настроении после обильных застолий и отдыха в течение недели в курук Он развлекал нас бесконечным рядом забавных анекдотов. Его истории были связаны главным образом с его детством — Он рассказал нам, что он никогда не знал своего отца, что он был воспитан на Луне раздражительным старым ирландским разведчиком Тимом О. Салливаном. Голос старого разведчика звенел в наушниках. В вакууме ночи никакие посторонние звуки не нарушали его рассказа. О. Салливан не утверждал, что был родителем Дженкинса. Он подобрал малыша в экспедиции в поисках легендарной горы Радия на восточном краю этой стороны Луны, где он столкнулся с ордой Каларбах, самых диких из диких селенитов. Разведчик обнаружил потерпевший крушение космический корабль, упавший и разбившийся в пустыне далеко к югу от Кеплера. Ирландец легко проник на корабль, кажется, что он был в довольно хороших отношениях даже с местными кровожадными чудовищами. Он спас двух выживших людей от голодных лунных телят. Один из спасенных, по словам старого разведчика, был рыжий наглый спиногрыз Дженкинс. Другим был человек, который рассказал о столкновении с метеоритом и об ужасной борьбе за спасение корабля которая закончилась крушением в пустынной части Луны. Оставшиеся в живых прожили там почти месяц, умирая от ран, холода и голода, сражаясь с селенитами. Один за другим мужчины умерли, но они спасли жизнь мальчика. Так что Дженкинс ничего не знал о своем происхождении. Возможно, он был предназначен для жизни, непринужденности, роскоши и для выдающегося положения — но лишился всего из-за гибели корабля. Раненый астронавт умер раньше, чем рассказал полную историю мальчика. О Салливан, кажется, был любопытным человеком, однако малоизвестен в городах и едва терпимым даже среди диких калорбах. Он взял трехлетнего мальчика в колонн и там отдал в руки женщины неопределенного социального положения. Там Дженкинс жил в течение пяти или шести лет, иногда посещая школу и учась гораздо большему, бродя по космополитическому преступному миру лунного города. А потом женщина внезапно уехала в компании высокого человека с бакенбардами и стеклянным глазом. Одинокий мальчик, возможно, не очень страдая по этому поводу, бродил по улицам в течение многих месяцев, зарабатывая на хлеб в одном из тайных притонов, где продавались запрещенные наркотики из лунных лесов. Тогда Осаливан, вернувшийся из одного из своих безумных походов в нехоженных местах Луны, забрал ребенка и взял с собой следующую экспедицию, которая, согласно истории Дженкинса, увела их далеко на юг, налево от Доэрфельса, к пункту, где неподвижная земля стоит точно в зените. Там они столкнулись с новой расой лунных телят, которые были вооружены полированными каменными ножами. Они охраняли мертвый город из белого металла. После двух лет невероятных приключений разведчики прибыли в Тауфил, как Дженкинс выразился, «с туевой хучей алмазов». Но недолго они жили в невероятной роскоши с рыжеволосой женщиной. Скоро О. Салливан пропил и проиграл все, и они возвратились в пустыню. Три года спустя, когда Дженкинсу было четырнадцать, О Салливан был казнен вместе с командой космических пиратов, а мальчика спасла только его юность и предположительная невиновность. Слушая такую историю, которая была, вероятно, не совсем правдива, но, как показали дальнейшие события, не была беспочвенным вымыслом, часы путешествия пролетели незаметно. Удивительно было увидеть город детства. Словно большой выпуклый диск из металла и стекла, полмилли диаметром и двести футов высотой, опирающийся на блестящие белые скалы пустыни у стены кратера, в котором размещались шахты. Еще несколько гигантских прыжков наших красных чешуйчатых лошадок принесли нас к воздушному шлюзу. Там Гарднер, отец и я спешились. Коренастый старый разведчик в серебряной броне помахал нам рукой на прощание. Верный моб унес его в ледяную бесконечность пустыни, и лишь его дохранит хранит вас Господь!» звенело в наших ушах. Мы позвонили в звонок, и воздушный шлюз быстро открылся. Казалось очень странным войти от мерцающей призрачности лунной пустыни в фантастическом зем земном сиянии, становившейся еще нереальнее под байки старого разведчика в тепло, свет и комфорт города атомной эпохи. Знакомый город моей юности казался необычно заброшенным. Были беспечные, счастливые дети и взволнованные женщины. Но большая часть мужчин ушла, присоединившись к армии Уорингтона или искали работу в другом месте. В городе было тихо и пустынно. Валенсия и Том Даулинг приветствовали нас с радостным удивлением. С материнской любовью моя сестра показала маленького Тома-младшего, пухлого розового карапуза, только учащегося говорить. Это породило у меня странное чувство, осознание того, что я теперь дядя. Гарднер, отец и я скоро расшевелили тихий город, конечно, с помощью Тома. Горожане были чрезвычайно рады видеть отца. Они устроили большой банкет в честь его возвращения. Скоро вновь заработали шахты, большинство мужчин были заняты там, но даже женщины демонстрировали рвение работать в механических цехах и на заводах синтетической пищи. Отец взял на себя ответственность за то, чтобы сырой металл и запасы продуктов были готовы вовремя. Гарднер пробежался по моим чертежам судов, определив лучшие методы их реализации, и приступил к организации снабжения и набору персонала. Пока Доэн не прибыл, он был адмиралом проектируемого флота. Я должен был провести исследование, чтобы усовершенствовать дезинтегратор, Но прежде чем заняться этим, я попросил и получил разрешение исследовать и расчистить большую пещеру. За сорок часов до восхода солнца я оставил огненный пик с дюжиной добровольцев в космических скафандрах. Мы вели атомные тракторы, которые тянули три больших шахтерских проходочных дезинтегратора по заимствованных золотых приисков. Когда мы достигли небольшой трещины, которая была входом в большую пещеру, я закрепил конец длинного троса на поясе скафандра и рискнул спуститься с прожектором на 1000 футов. Несколько измерений и простое вычисление позволили мне определить место, чтобы начать пробивать вертикальную шахту. 12 часов тяжелого труда позволили пробить круглую вертикальную шахту диаметром 150 футов в диаметре, на 300 футов сквозь крышу пещеры. Тогда я отослал мужчин назад в город, чтобы отдохнуть, в то время как новая команда вышла, чтобы управлять большими бурильными машинами. Усталый я вернулся в город на несколько часов. Но я не уснул, пока не сделал набросок планов большого металлического клапана, который должен был закрыть отверстие шахты. Я оставил дюжину работников, занятых проектом клапана, его структурой стержней и атомного двигателя, который должен был приводить систему в действие. Люди продолжали работать в шахте в мое отсутствие. Когда я возвратился, ствол шахты углубился на 600 футов. Я привез два дополнительных излучателя, и работа продолжалась быстрее, чем прежде. Это был роскошный вид. Пять красных лучей, как пальцы из огня, ощупывающие шахту, плавящаяся скала, тающая от их касаний, инертные газы распада, вздымающиеся горячим вихрем. Странный контраст. Под нами бушевал пылающий ад, а вокруг нас раскаленные газы замерзали в холодном мраке и снегом осыпали наши металлические скафандры. Двенадцать часов спустя, когда солнце поднялось над горизонтом роскошным шаром белого пламени, мы пробились на 1300 футов. Через десять часов еще на 2300 футах мы добрались до пещеры. Сверкающее раскаленное дно шахты упало, и, глядя вниз, мы увидели фиолетовый свет фосфорицирующей растительности. Я возвратился в город, чтобы выспаться и обменять мой космический скафандр на тропический шлем и легкую хлопковую униформу, которую носят днем. Я оставил команду для монтажа лифтов и клапана шлюза. Когда я возвратился, нужные машины были уже привезены на огромных тракторных телегах, и установка была почти завершена. Огромная скользящая крышка была на месте, ее скрывала тонкая каменная плита. Четыре часа спустя клеть опускалась в большую шахту на прочном тросе лебедки. Я был в ней с отцом Гарднером, Томом Даулингом и шестнадцатью другими добровольцами, снабженными прожекторами и дезинтеграторами. Странная и роскошная сцена разворачивалась перед нашими глазами. Мы спускались в странный, затерянный мир. Наши сверкающие прожекторы играли своими лучами над напереливающимся всеми цветами радуги перевернутом лесе сталактитов, фантастическом волшебном кружеве минерального царства. Пол обширной пещеры был все еще на 700 футов ниже нас. Фантастические густые джунгли скрывали его, слегка колеблющиеся, с жутким светом люминесцентной растительности. Растения были толстыми и плотными. Большие, мясистые, грибовидные, они достигали полусотни футов высотой, пылая бледным странным светом. Выше них колебались перистые ветви подобных папоротнику деревьев, мерцающих холодным зеленым светом. Тут и там были чаще низкого фиолетового кустарника. Весь пол пещеры был испещрен участками белого пламени зеленого и фиолетового сияния, кровавого, красного и мерцающего, опалового и пылающего фиолетового свечения. Непосредственно под нами простиралось длинное черное озеро, которое я видел ребенком, мерцающее зеленым и фиолетовым светом светящихся джунглей, которые нависали над его тихими берегами. От озера пылающие джунгли тянулись до лесов блестящих сталагмитов. Вне сталагмитов стены пещеры высились, сверкая кристаллами и жилами самородного металла. Вот клеть опустилась на дно, и пещера открылась вокруг нас в своем подавляющем величии. Три тысячи футов шириной настолько доставали лучи наших прожекторов, ее длина казалась бесконечной. Мы открыли целый мир в недрах Луны. То, что такая большая пещера была возможна на планете, было следствием ее малой силы тяжести. На Земле подобная пещера не смогла бы появиться из-за тяжести сводов. Когда наша клеть скользнула к густому лесу переплетенных подобных пальми бриллиантовых деревьев с мягким зеленым сиянием, странная крылатая тварь взлетела с черного берега озера черная, она была покрыта блестящей чешуей. У этого существа были два огромных глаза, продолговатые шары, пылающие интенсивным фиолетовым огнем. Существо летело, покачиваясь на кожистых черных крыльях, которые, должно быть, имели размах сто футов. Один из мужчин в клете вскинул дезинтегратор. Я тоже ощутил тревогу и схватился за оружие. Но Гарднер остановил нас, А огромная черная тварь, по-видимому ослепленная нашей батареей сверкающих прожекторов, полетела на запад и потерялась в бесконечном лабиринте пещеры. Тогда, качаясь на 200 футов выше люминесцентных джунглей, мы начали расчистку местности. Фантастические пылающие заросли таяли под яростными лучами наших дезинтеграторов. Как известно, сам Д-луч бесцветен, так как это вибрация в ультрафиолетовом спектре. Длиной волны намного короче видимого света. Пылающие цвета, видимые глазу, происходят из-за вторичной радиации. Различие в цвете происходит из-за разного строения атомов трехродственных металлов, используемых при производстве луча. Платиновый электрод производит блестящий алый луч. Когда используется осмий, цвет яркий, изумрудно-зеленый. Ириди производит яркий оранжево-желтый луч. В течение двух часов мы расчистили пещеру от стены до стены и приблизительно на 2 мили к востоку и западу. Там, где раньше были фантастические люминесцентные джунгли, остался лишь оплавленный черный камень. Тогда мы опустились на дно пещеры и оставили клеть. Гарднер и я немедленно приступили к выбору места для зданий и рабочих цехов, в то время как несколько экспедиций отправились вверх и вниз по пещере. Мужчины, посланные на запад, сообщили, что пещера изогнута и простирается на восток, разделяясь на множество запутанных ходов, даже шире того, в котором мы находились, и вся заросла люминесцентными джунглями и заполнена свирепыми крылатыми чудовищами. Именно через эту область я, должно быть, прошел в своих скитаниях по пещере за годы до того, когда я вышел в кратере много миль на восток отсюда. Разведчики, посланные, в другом направлении сообщили, что пещера простирается только на несколько миль. Мы, казалось, оказались в узком горлышке гигантской бутылки. Пока мы работали, клеть совершала поездки на поверхность, опуская вниз работников и инструменты. Скоро дюжина вышек была построена у озера, озарив пещеру огнем атомных прожекторов. Сталактиты белой крыши поймали свет и отразили его, затопив все вокруг белым сиянием. Отец и Том возвратились в город, чтобы позаботиться о шахтах и нашей поставке сырья. Гарднер и я остались в пещере, чтобы ускорить работы по постройке космической верфи ледь приносила людей, инженеров и чернорабочих из тоофила, колона и из меньших городов. Быстро установили бараки и обширный открытый навес, под которым разместились столовая и буфет. Гарднер и я управляли работой по 12 часов каждый, посменно. С удивительной скоростью рос скелет верфи. Через неделю стапеля были готовы, а на берегах озера высились литейные печи. Странный индустриальный город рос в недрах пещеры со стенами, но без крыш. Были печи, которые изливали адский жар на каменный свод. Тут были и громоподобные молоты, и металлопрокатные заводы, и атомные электростанции мощностью в миллионы лошадиных сил. Часть оборудования была доставлена со складов, намного больше было построено и смонтировано на месте – Но многие цеха нуждались в людях и деньгах. Мы работали уже две недели, когда Гарднер сообщил, что другой инженер, Нордье из колонна, готов занять мое место, чтобы дать мне время на разработку дезинтеграторов нового типа в качестве корабельных орудий. Я получил короткий отпуск и отправился на поверхность, чтобы провести день с отцом Валенсией и ее семьей. Однако прежде чем я оставил Гарднера, я приложил все усилия, чтобы убедить его, что меня нужно назначить на новый флот. Я отчаянно хотел быть в центре событий, когда флот отправится на Землю, чтобы найти Лероду. И я боялся, что Гарднер собрался отослать меня назад к Урингтону, как только работа пойдет полным ходом. Старый ученый усмехнулся и напомнил мне, что потребуется год, чтобы флот мог оставить пещеру, даже если все пойдет идеально, чего на войне не бывает. Он отказался дать мне любое определенное обещание. Я вышел из клетя и поднялся вверх по короткому тротуару через большой клапан на поверхность. Еще раз я рассматривал город своей юности. Мерцающие стены высились, возможно, на расстоянии в пять миль на западе. Город был круглым и компактным, многоэтажным. Он был сформирован как большой круглый диск, вставленный в оправу кратера, и, мерцая в ярком солнечном свете, походил на большую серебряную монету. Богатые шахты, где добывалось все богатство, питавшее этот поразительный город, скрывались в кратере за мрачной круглой стеной, высыщейся за блестящим куполом. Я смотрел на город, ощущая гордость. Это все было наше. Мы сделали это. Когда отец приехал сюда, это место было голой пустыней. Все это он построил. Я помог ему. Часть этого была делом моих рук». В новом тропическом шлеме и белой униформе я поспешил через пять миль голой пустыни в город под палящими лучами солнца полудня. Я пошел сразу в офис отца и обнаружил его за большим столом, заваленным бумагами. Я знал, что он выполняет больше работы, чем позволяет его возраст, но его тонкие плечи были прямыми, а его синие глаза горели энтузиазмом. Он был, как всегда, рад видеть меня. Он сказал мне, что Дженкинс прибыл с его неизбежными депешами от Уоррингтона. И мать прибыла с ним. Это была трудная и рискованная поездка. Старый разведчик не желал брать ее. Она была вынуждена просить Уоррингтона, чтобы тот отдал прямой приказ. Когда отец и я пошли домой, она была торжествующей, счастливой и улыбающейся. Хотя усталость поездки уложила ее в кровать на день или два. Я в шутку ругал ее за ее смелость, она сказала, смеясь. «Я не могу быть похожа на увядшую старую леди в лаванде, Джон. Я женщина, и я хочу оставаться ей. Ты думаешь, что я хотела остаться в Теофиле, когда у меня есть шанс быть со всеми вами?» Дженкинс, увы, не принес хороших новостей. Армия выступила из колонны под руководством генерала Холла в сторону Нового Бостона в начале лунного дня с целью соединения с Уоррингтоном. Холл был встречен объединенной силой трех космических кораблей и пяти тысяч негров под руководством Майсонби и ордой селенитов из племени Оссине, объединившейся с земной солдатней. Холл был наголову разбит и отступил с жалкими остатками армии. Четыре тысячи мертвых остались на поле боя, их тела были сожраны селенитами. Когда силы Майсонби с военными кораблями, неграми и лунными телятами обрушились на небольшой центр горной промышленности Кирби-Пик. Город пал после короткой, но отчаянной схватки. Из двух тысяч жителей только горстка избежала общей резни. Оборудование для горнодобывающей промышленности и склады металлов были разграблены, а жилые здания и здания шахты разрушены дезинтеграторами. Другая большая армия врага, действующая из нового Бостона как центра, встретила Урингтона в сражении между этим городом и Теофилом. В то время как бой стал затяжным. Урингтон потерял несколько тысяч человек, много оборудования и был вынужден отступить при появлении шести судов флота Гумбольта. После нескольких счастливых часов с моими родителями я возвратился к новым лабораториям в пещере, чтобы приступить к экспериментальной работе над новым оружием. Замечательные успехи были сделаны за дни моего отсутствия. Некоторые из новых фабрик уже работали, производя оборудование для постройки кораблей. Недели прошли. Недели утомительных потерь, медленного и болезненного тяжелого труда. Медленно мои усилия рождали оружие, не уступающее орудиям крейсеров металлов. Медленно большие сферические корпуса наших судов росли над озером. Пока только корпуса без двигателей и без оружия. Уоррингтон после его поражения отступил в Теофил. Однако вскоре он снова перешел в наступление, как сообщил нам неугомонный Дженкинс. «Я еще раз попросил Гарднера о зачислении на новый флот, однако всякий раз он отмахивался. Но в этот день Дженкинс явился с депешами». Он принес новости о том, что Урингтон встретил Гумбольта снова и победил его, отыграв все, что он проиграл в предыдущем сражении, и даже больше. Вся луна радовалась победе. После того, как Гарднер прочитал депеши и отослал Дженкинса назад с нашими сообщениями относительно продвижения работ, он принес мне желтый конверт. Конверт был адресован Джону Адамсу и маркирован как корреспонденция особой важности. Он всегда подтрунивал надо мной и моим желанием отправиться на землю. Теперь он серьезно сообщил мне, что мне приказали возвратиться в Теофил, возобновить службу на должности инженера Атташе. «Орингтон планирует большой удачный ход совместно с небольшим флотом Дойна», — торжественно объявил он. «Он хочет видеть вас, чтобы вы помогли ему спланировать временные укрепления». «Очень хорошо, сэр», — согласился я, пытаясь скрыть разочарование. «Я надеялся быть назначенным на флот», — добавил я, не удержавшись. Вслед за этими моими словами старик расхохотался, потом прошептал мне прямо в ухо. «Как будто я не знал». И я знаю, почему вы так беспокоитесь. Ха-ха! Ошеломленный и удивленный, я открыл конверт. Я прочитал. Имею удовольствие сообщить вам, что вас назначают Клафаллету военным советником. Вы отправляетесь к земле с флотом, чтобы вернуться с ним и его силами вы будете использовать свое знание условий на Луне и ваши технические навыки, чтобы помочь ему любым возможным способом в его приготовлениях к операциям здесь. Б. Гарднер Пока я стоял столбом, слишком потрясенный, чтобы говорить, и сжимал руку старого ученого в безмолвном рукопожатии, он усмехнулся и сказал... Почему бы не прилететь на Луну и ей с вами? Глава девятнадцатая Измена 18 апреля 2328 года Гарднер и я оставили пещеру Огненного Пика, отправившись в новую столицу Луны, в Курук-Варрук. Прошел почти год, начиная с открытия большой пещеры. Суда были почти построены. 1 мая солнце должно было взойти. Это было время, назначенное для старта к Земле. Мы должны были посетить последнюю конференцию в скрытом городе, утвердить планы нашего полета и военной операции, в которой Лофолет должен был принять участие по нашему возвращении. Пещера сильно изменилась. Она была очищена и ярко освещена атомными огнями, смонтированными на блестящих сталактитах крыши. Это место было отгорожено от неизвестной дикой местности более низкой пещеры, непроницаемым занавесом, несокрушимой стеной смертоносных лучей. Был новый город, жилище для многих тысяч людей, выше Пресноводного озера, с плодородными садами витаминных растений, покрывающих почву, где прежде рос люминесцентный лес. Берега озера буквально гудели, вибрируя от непрерывной пульсации плавильных машин и печей, электростанций и металлопрокатных и литейных заводов, механических цехов. Эхо ударов могучих молотов, которые штамповали пластины брони для судов, соперничало с бесконечным лязгом и грохотом тысяч молотков, которые скрепляли их вместе. И все это питала безграничная атомная энергия. Двадцать больших судов лежали на стапелях у озера, как огромные шары из серебра. Уже устанавливались их атомные двигатели и тяжелые орудия, со всеми усовершенствованиями, над которыми я трудился много месяцев. Десять тысяч человек со всей Луны обучались, чтобы укомплектовать самый могущественный флот космоса. За два месяца до этого Дойна оставил орла, приняв на себя обязанности адмирала нового флота. Дженкинс прибыл за Гарднером и мной. Мы оставили Дуэна отвечать за флот и отправились в столицу на лунных телятах старого разведчика. Ночь пришла за два дня до этого. Но в улучшенной космической броне Гарднера с удобной свободой передвижения и непринужденностью в дыхании, путешествие ночью было даже более удобно, чем при жаре лунного дня. Дженкинс, как обычно, был говорлив... Но этой ночью разговор касался главным образом его приключений в прошлом году. Он был почти всегда в движении, поддерживая контакт Уорингтона с нами в огненном пике и с Холлом, который все еще вел компанию из колона. Рассказ Дженкинса был истинной историей войны. Луна сражалась, познавая победы и поражения. Уоррингтон непрерывно сражался. Гумбольдт все еще пытался расширить свою территорию за пределами Нового Бостона. В целом, положение на фронтах было почти таким же, как за год до того, за исключением того, что Луна научилась обходиться собственными ресурсами. Без происшествий мы достигли небольшого кратера со скрытым городом Курукварруком, великолепно вписанным в рельеф, выглядящим нагромождением блестящих скал. Урингтон ждал нас, разговаривая с одним из разведчиков из команды Дженкинса, испанцем по фамилии Мендоса. Был еще один агент, который поддерживал тайную связь с кругами патриотов в Новом Бостоне. И Уэндом, и Вонг Коу также присутствовали, представляя силы Холла в колонии. Большинство из них, казалось, были рады видеть меня снова, особенно Урингтон. Был устроен большой банкет по инициативе Майерса в честь открытия конференции, и позже генерал пригласил меня к себе. Он отодвинул карты и документы, и у нас был приятный вечер, проведенный в обсуждении прежних времен. Потом мы посмотрели стереокомедии, новые фильмы с Земли, которые нашлись на последнем призе, захваченном Доином. Наш бесстрашный космический капитан, словно истинный капер, захватил не меньше дюжины судов снабжения металлов. Следующим утром началась конференция. «Такие дела идут медленно». Но это тянулось особенно черепашьими темпами, с большим количеством бесполезного красноречия. У Уорингтона и Гарднера с их годами опыта в таких вещах был редкий навык. Они умели дать важным и напыщенным депутатам возможность покрасоваться, изрекая сухие звучные речи, но затем заставляя их сделать то, что было необходимо. На второй день директор финансов сообщил, что его секретарь Бенедикт загадочно исчез. Он был немного встревожен, сказав, что были похищены важные бумаги, что он нашел пустой футляр от микрофильмов в хранилище и боялся, что фотоматериалы попали к нашим врагам. Но, несмотря на его слова, было трудно поверить в предательство героя, в блестящего молодого офицера. Казалось невероятным, что человек, который рисковал своей жизнью так благородно при штурме космодрома в Новом Бостоне, мог теперь работать на врага. Однако Гринвилл, директор финансов, настоял, чтобы комната Бенедикта была обыскана сразу. Она была найдена в беспорядке, личное имущество молодого офицера отсутствовало. Очевидно, что тот уехал надолго и поспешно, не позаботившись скрыть следы своего отъезда. Молодой офицер при обыске корзины макулатуры обнаружил разорванный листок бумаги, который представлял собой эскиз карты этого района Луны, указывая местоположение тайной столицы. Множество изменений и примечаний показывали, что это был просто грубый эскиз для более точной карты. Действительно ли Бенедикт был предателем? Неужели он готовился выдать местоположение тайного города? Однако факты были налицо. Расследование показало, что кто-то прошел через один из воздушных шлюзов приблизительно за 12 часов до того. Никто не видел его, но Дженкинс надел космический скафандр и вышел, чтобы опросить селенитов, которые разместились у подножия холма, на котором стоял город. Через час старый разведчик вернулся. Он сообщил, что моб, его лю любимый молодой лунный теленок мужского пола, у которого, как Дженкинс часто хвастался, было больше мозгов, чем у человека, видел кое-что странное. Он видел странного селенита, прискакавшего в кратер за многие часы до того. Представление лунного теленка о времени настолько различно с человеческим, что точно момент этого события невозможно было определить. Странное существо было огромной красной селениткой из племени Оссине, вооруженной длинноствольным дезинтегратором. Она вошла в кратер со стороны Нового Бостона, подползла к городу на расстоянии в пределах мили и лежала там скрытно. Моп, который бродил у подножия холма ниже стены города, околачиваясь в поисках известняка, чтобы поесть, думал подойти к ней, но сдержался, опасаясь ее оружия. Ему приказали предупредить город в случае опасности, но психология лунного теленка, любопытного и уникального существа, не позволила ему увидеть опасность для укрепленного города в одной, пусть и странной, самке его расы. Та несколько часов просидела в засаде, потом человек в космическом скафандре, неся темный объект, который не мог назвать простодушный селенит, выскользнул из города и добрался до ее укрытия. Он оседлал ее сразу, и они ускакали в направлении нового Бостона. Такова была история, которую Дженкинс выведал у лунного теленка, щедро заплатив ему сахаром. Но взяв с него обещание есть сахар понемногу и не нажираться в Драбадан. Небольшой расчет показал нам, что Бенедикт, если он действительно отправился в Новый Бостон, возможно, достиг его за три или четыре часа до открытия нами его отсутствия. Если он был действительно предателем, а теперь казалось, что мы должны допустить это, он, вероятно, направит флот фон Торрена на нас. Нападение могло произойти в любой момент». Майерс немедленно занялся организацией защиты города. Две тысячи солдат были размещены в городе в дополнение к пяти тысячам гражданского населения. Курукварук был построен как крепость, вооруженная батареями дезинтеграторов, вихревыми атомными проекторами и лучевым защитным экраном. Он был укомплектован войсками. Граждане хорошо обучались ликвидации утечек воздуха в крыше во время бомбардировки. Я поспешил на крышу города. Это был прочный купол из кварцевого стекла. Под ним раскинулись сады, парки, смотровые площадки и прогулочные галереи. Город выключил освещение. И хотя крыша была присыпана слоем замороженного воздуха, она была все еще прозрачной. В течение, возможно, часа я стоял там, во тьме, устремив взгляд к яркому зеленоватому диску земли, плывущей в тумане звезд. Ниже я слышал гул машин и голосов, поскольку весь город был мобилизован. Мужчины подходили ко мне, я отдавал короткие команды. Выли сирены, звонили колокола, лязгали, разворачиваясь орудия. По всему городу звучали крики. «Военные корабли! Фон Торрен!» Я уставился на небо через свой компактный карманный бинокль вот и там, на фоне туманной звездной пыли космоса, я видел кружочки тьмы с фиолетовым пламенем под ними. Это были бомбовозы металлов. Одно судно снизилось ниже других и выдало сообщение мигающим лучом красного света. «Требую сдачи Курукварука со всеми мятежниками и предателями. Отказ будет означать уничтожение, фон Торрен». Я не мог видеть исторический ответ, который послал Уорингтон, но передали, что тот ответил прямым текстом. «Идите на!» Потом я увидел мигающий багровый ответ зеленого флота. «Предатели, ваша гибель — плод вашего упрямства». Военный космолет поднялся, присоединившись к зловеще кружащему в небе флоту. Бомбардировка началась. Яркие, узкие лучи потянулись от черных сфер к городу. Огромные пылающие шары фиолетового и алого пламени, жуткие атомные вихри понеслись стремительно вниз. Лучи вонзились в город. Вспышки и взрывы наверху свидетельствовали, что враг использует бомбы, которые были еще страшнее, ибо были невидимыми. Но город не был беззащитен. Опасность ночного нападения была предусмотрена. Крыша города была усеяна оружием, и каждый гражданин был частью хорошо подготовленной организации, которая теперь приступила к действию. Через несколько минут лес разноцветных лучей потянулся к флоту с белой стеклянной крыши, и широкие лучи силового экрана, раскрывшись, перехватили падающие бомбы и разложили их на атомы в полете. Было у нас и несколько вихревых проекторов. Из двух или трех точек города, высоко на мерцающих посеребренных морозах шпилях, большие пылающие шары алого и фиолетового пламени, обширные облака живого света помчались стремительно бесконечной цепочкой. И когда один из этих блестящих шаров цветного пламени ударил космический корабль врага, тот испарился в ослепительной вспышке. Я слышал звуки на уровнях ниже. Резкие приказы, строгие команды, смешиваясь со взрывами приветствий и раскатами патриотических песен, прерывались иногда грохотом старомодные пушки или диким криком ужаса. Все обширные просторы зеленого сада с бесконечными рядами белых металлических башен, которые поддерживали плоскую посеребренную черноту крыши выше нас, были теперь ярко освещены тысячами мягких серебряных шаров атомного света. И все это пространство было заполнено добровольцами, бойцами гражданской обороны. Были тут мужчины и женщины, богатые и бедные, носящие драгоценности или одетые в тряпье. Все были теперь вместе, все стали равны. Я видел прекрасных женщин из высшего общества в разноцветных платьях, иногда под командой оборванных грязных командиров, которые были похожи на нищих. Организовали всего около сотни таких групп, вооруженных стремянками, сварочными аппаратами, воздушными щитами, рельсами, и скобами, листами металла и стекла. Оружие было в руках регулярных войск. Гражданские должны были затыкать пробоины в крыше, ликвидируя утечку воздуха. Я был частью этого действия, одержимый общим порывом, но внезапная ослепительная вспышка на расстоянии в 50 ярдов вывела меня из строя. Сотрясение от взрыва было потрясающим. Ошеломленный и оглушенный я отлетел в кусты, ощущающий душ осколков бронестекла, льющиеся на меня. Я сел, не понимая ничего, потирая ушибы, сначала неспособный понять, что случилось. Но тут в ужасе я увидел, что обширное пятно черной ноты зияет в серебряной крыше, провал в тьму, усеянную звездами. Через мгновение я почувствовал поток ветра оттуда, стремительно превращающийся в ураган. Дыхание прохладного воздуха стало смертоносным. Я попытался встать на ноги, борясь с ветром. Воздух начал замерзать, кругом вихрился снег. Люди бежали ко мне с инструментами в руках и что-то кричали. Едва помню то, что происходило дальше. Ужас, боль, хаос... Помню, как ставили лестницы, борясь с дикой силой вырывающегося воздуха, безумный подъем по этим лестницам, дикий холод, борьбу с большими листами металла и стекла в попытке залатать зловещую пробоину. Внезапно ужасный ветер утих, так же неожиданно, как и начался. Я стоял на вершине лестницы, сжимая в руках сварочный излучатель, который сплавил и соединил края листов, законопативших роковое отверстие. Шляпу и пальто я потерял. Голова адски болела после сотрясения. По лицу стекали струйки крови. Но ущерб от падения бомбы был возмещен, за исключением потери тысяч кубических футов воздуха. Этого мы никогда не могли возместить. Наступила небольшая пауза. Через матовую крышу мы наблюдали сражение и грозные боевые корабли Земли в цветных облаках атомного пламени, иногда черные, иногда ослепительно высвеченные лучами прожекторов, которые вонзались в ночи с башен города лучами узкими и очень яркими, словно жестокие выбросы жидкого огня алого и зеленого и желтого. Наши лучи рубили резко и быстро, как тонкие пламенные мечи из рубины, изумруды и топаза, или как пламенные змеи. Широкие полотнища пламени, силовые экраны пытались укрыть город крыльями гигантской птицы. Чудовищное пламя атомных вихрей, сияющие шаровые молнии то взлетали из города вверх длинными цепочками, то такими же светящимися цепочками обрушивались на город. Это походило на грандиозный фейерверк. Это было красиво и страшно. Какое-то время я завороженно наблюдал картину боя. Также завороженно наблюдали ее и другие, пока крики раненых не отвлекли нас, заставив броситься оказывать неотложную помощь. Бомбы то и дело взрывались на крыше. Силовой экран, увы, не мог уничтожить их все. Я наблюдал другую отчаянную толпу на расстоянии в несколько сотен ярдов, занятую такой же безумной борьбой, как и мы, в попытке восстановить крышу. Тогда внезапно луч прорезал круглое отверстие возле нас, и снова началось отчаянное сражение с холодом и ветром. Но второй раз мы знали, что делать, и было легче. Снова и снова пробоины образовывались в крыше. Мы бежали от одной дыры к другой, забыв о времени, не помня ни себя, ни места. Я был ранен фрагментами стекла, обморожен, покрыт ожогами от сварочного луча. И крыша становилась все более холодной, поскольку каждая потеря воздуха охлаждала ее. В течение редких моментов отдыха мы собирались у атомных нагревателей, чтобы согреться. И теперь я заметил, холодея от ужаса, что чувствую признаки разрежения воздуха. Я задыхался, и мое сердце колотилось, я чувствовал липкую холодную кровь на губах, мой нос кровоточил. Когда следующая пробоина возникла в крыше, многие из моих товарищей упали, пока мы бежали делать ремонт. И когда, наконец, после безумной борьбы, которая потребовала последних унций нашей энергии пробоина была заделана, я увидел, что многие, как и я, страдают от кровотечения из носа или задыхаются. Некоторые были уже мертвы. Снова полыхнул яркий свет желтого пламени, снова раздался громоподобный грохот, снова на землю обрушился поток стеклянных осколков, и затем послышался тонкий свист утекающего воздуха. Я бросился к пробоине с несколькими товарищами из оставшихся на ногах. Мы, шатаясь, подобрались к зияющему черному пролому в крыше, за которым скрещивались смертоносные лучи и плясали адские шаровые молнии. Тонкий холодный воздух, казалось, высасывается огромным насосом. Я задыхался, теряя сознание. Я чувствовал, будто демон вытягивает воздух из моих легких. Холод сковал меня. Жгучий мороз проник в кровь, мышцы и кости. Люди замертво падали рядом. Я попытался кричать, но невидимая рука сдавила моё горло. Кровь хлынула струей из моего рта, и я упал, замерзая, на платформу. Безуспешно я пытался встать, чтобы остановить поток воздуха, который уносился с пронзительным жалобным воем через черные отверстия пробоины, наполненные светом звезд. Сокрушительная волна холода накатила, а за ней волна мнимого тепла, которое ощущают все замерзающие. Мое сознание затуманилось в неопределенном хаосе, приливающих фиолетовых облаков. Я плыл в никуда, замерзая, и ощущал странный комфорт и всеобъемлющую апатию. Прошла, казалось, вечность, прежде чем мой разум вырвался из этой черной пропасти. Тогда я почувствовал себя лежащим в гробу, который куда-то несут. Не хватало сил пошевелить рукой или ногой. Возможно, я замерз, но вот те, кто нес меня, остановились... Теперь я почувствовал теплые прикосновения и услышал тонкий свист кислорода, почувствовал металлический клапан, прижатый к моему рту. Механизм работал, когда я дышал. С усилием подобным агонии я начал двигаться. Я сел и обнаружил себя на носилках, которые тащили металлические гиганты с круглыми серебряными головами. И передо мной большая группа таких же странных фигур тащила какую-то большую машину. Тогда мой разум прояснился, эти фантастические металлические гиганты были людьми в посеребрённых космических скафандрах. Я был облачён в такой же костюм. Мы спускались по туннелю, возможно, в укрытие в недрах города. Тогда голос прошелестел в наушниках моего гермошлема. Странный искажённый голос Гарднера произнёс. «Рад видеть, что вы изволили прийти в себя, Адамс». «Вы пропустили приказ надеть скафандр?» «Мы имели сто пятьдесят. Достаточно для всех членов собрания. Но как вы себя чувствуете?» «Почти хорошо», — с усилием пробормотал я. «Хорошо. Только успокойтесь. Вы пытались умереть, когда мы нашли вас. Предполагая, что вы поднялись на крышу, я послал несколько человек искать вас, когда вы не пришли за скафандром». «Где мы теперь?» «Приблизительно тысяча футов под курукваруком, Секретный туннель. Выходит из-под кратера, приблизительно в двух милях к северу. Там нас ждет машина. Мужчины тащат большой дезинтегратор для горных работ. Мы можем зайти в тыл металлом и слегка пощекотать их напоследок». «Уорингтон и Дженкинс в порядке?» «Спасибо, и вам того же желаем», — прохрипел в наушниках голос старого разведчика. Тогда я признал его коренастую фигуру, он был одним из тех, которые несли меня. Несколько минут я лежал неподвижно на носилках, возвращаясь в силу. Надышавшись кислородом из резервуаров и согревшись, я почувствовал себя достаточно живым, хотя довольно слабым. Теперь группа остановилась, и я заставил Дженкинса поставить меня на ноги, хотя я едва мог стоять. Мы достигли конца туннеля. Солдаты вытаскивали огромный дезинтегратор на поверхность. Это была тяжелая машина, не предназначенная для транспортировки вручную. Посеребренная кварцевая вакуумная труба, которая содержала небольшой платиновый диск, была фактически источником луча. Она была 20 футов длиной и 4 фута в диаметре. Окруженная катушками, вторичными трубами, призмами и конденсаторами, она была установлена на шарнирах в тяжелой металлической раме, которая также несла атомные моторы для генерации тока и управления направлением луча. Устройство, предназначенное для прокладки туннелей, должно быть весило 20 тонн, Наконец оно было выдвинуто и поднято через выход туннеля. Притом Дженкинс, Гарднер и Уоррингтон работали наравне с рядовыми солдатами. Я не мог им помочь, так как едва стоял на ногах. Но я самостоятельно выбрался из туннеля туда, где остальные устанавливали большую машину и настраивали ее для использования в качестве оружия. Ужасающий мерцающий свет сиял над фантастической белой пустыней, над равниной лавы и стеной кратера. Свет разящих лучей и вращающихся пылающих вихрей атомного пламени крутился над куполом обреченного города. Серебряные суда врага дрейфовали и кружили над полуразрушенным куполом цитадели на горе, зловеще мерцая среди смертоносных лучей продолжающегося сражения». Казалось, что над городом бушует огненная буря. Город был разрушен в полутора десятках мест, но все еще щетинился лучами. И апельсиновые полотнища лучевого экрана все еще полыхали во тьме. И от каждой из зловещих белых сфер, кружащих над городом, их осталось всего семь, вниз тянулись смертоносные огненные щупальца. А пылающие огненные шары, синие, фиолетовые и белые, безумно вращающиеся сферы разрушения, которые были атомными вихрями, продолжали свою безумную свистопляску. Наша импровизированная пушка была готова. Капитан стоял с рукой на выключателе, инженеры тряслись, наводчики стояли с треногами, наводя лучи, на корабли прицеливаясь, разворачивая большую машину. Спустя пару мгновений большое шаровидное судно, нарезая медленные круги над городом, двинулось к нам. Вскоре оно оказалось на расстоянии в паре миль от нас. Никакой силовой экран не прикрывал корабль. Металлы не ожидали удара с тыла. Уорингтон отдал приказ. Наводчики дали краткие указания. Тонкая посеребрённая труба большой машины медленно поворачивалась. Инженеры настроили скулящий атомный мотор, и фиолетовые искры запрыгали между катушками. Щелкнул выключатель. Интенсивный луч темно-красного, кровавого пламени бесшумно ушел в небо. Выглядя столь же твердым, как пруд раскаленного металла, он вонзился в борт корабля. Белое судно почернело, затем стало темно-красным и вновь побелело, но уже от адского жара. Военный космолет закачался, словно пилот был пьян. Корабль попытался уйти зигзагом, но наши стрелки цепко удерживали его на острие луча. — Если бы труба была оборудована устройствами, которые я в последнее время усовершенствовал в огненном пике, мы уже должны были бы быть победителями. — В туннель! Все в туннель! — неожиданно закричал Уоррингтон перемешку, задевая друг друга в громоздкой космической броне, мы бросились в жерло туннеля. Мы едва успели нырнуть туда, когда сокрушительный взрыв и вспышка атомного пламени сотрясли скалы. Пятнадцать минут спустя мы выбрались назад на поверхность по склону обвалившегося входа. Вход в туннель был теперь обширным кратером. Наша пушка была уничтожена атомным вихрем. Но и военный корабль лежал сокрушенный и почерневший в заснеженной пустыне на расстоянии полумили. Шесть остающихся судов продолжали бомбардировку города, как будто судьба сбитого судна не была замечена. Я видел, что сопротивление города слабеет. Мы не теряли времени, решая вопрос о том, стоит ли идти к подбитому кораблю. Обсуждение заняло несколько секунд. Была опасность, что другие суда увидят нас. Но они были все еще заняты. Одно из них уничтожил атомный вихрь, посланный защитниками города, как раз тогда, когда мы выдвигались в путь. Солдаты думали о табаке, деньгах, новом оружии и грабеже. Гарднеры и я надеялись получить полезную информацию, осматривая вооружение и двигатель упавшего судна. Уоррингтон сказал, что корабль был флагманом флота нападения. Он надеялся, что нам могло достаточно повезти найти на борту важные документы врага. После нескольких минут осторожного продвижения по посеребренной снегом из воздуха равнине, огромный металлический корпус встал над нами, искривленный и согнутый падением, почерневший и оплавленный. Скрываясь за краем разрушенного корабля, мы прорезали внешнюю обшивку лучами карманных дезинтеграторов. Взрыв воздуха встретил нас. Живительная атмосфера замерзала в тонком синем тумане и оседала на нас серебряным инеем. Мы отступили на несколько секунд, пока наружу не вырвался весь воздух, и затем полезли через отверстие. Мы оказались в нижнем машинном отделении. Вокруг валялись тела механиков в промасленных комбинезонах. Некоторые из них были все еще мягкими и теплыми. Они, должно быть, пережили крушение, но задохнулись, когда мы выпустили воздух. Мы нашли воздушный шлюз, который привел нас на этаж выше, к каютам команды. Там был десяток выживших, но они были безоружны и не оказали сопротивления. Оттуда мы направились на орудийные палубы. Борта там были пробиты, вакуум ночи уже вступил в свои права, и замороженные трупы канониров навек застыли возле своих орудий. Оттуда мы направились к каютам, занятым офицерами. Офицеры были все еще живы. Они были склонны сопротивляться, защищаясь карманными дезинтеграторами. Мы потеряли четырех человек в кратком столкновении и были вынуждены убить двоих землян. Но мы взяли семь пленных, включая Мейнсонби, адмирала флота, Кинга, капитана судна, и четырех младших офицеров. А седьмым человеком был красавчик Бенедикт, предатель. И когда другие сдались, он сбежал в каюту, заперся там... Когда мы прорезали дверь, он отчаянно защищался карманным дезинтегратором, убив одного человека и ранив еще двоих, несмотря на защиту их космической брони. Но мы взяли его живым. Он был угрюм и тих. Его темное лицо поблекло, и его черные глаза тлели ненавистью. Он стоял, сжавшись, отказываясь говорить. Уоррингтон приказал обыскать изменника». В карманах у него нашли полмиллиона кредитов и удостоверение члена совета директоров корпорации металлов на его имя. «Так за это ты продал Луну?» – спросил его презрительно Урингтон, махая документами перед носом предателя. Выражение жестокой гордости и обиды исказило лицо пленника. Он прикусил губу, пока кровь не начала медленно сочиться из его рта, но он не ответил. «Мы будем вынуждены судить тебя военным судом по обвинению в измене», — объявил орингтон сурово. «Идите вы, проклятые ублюдки!» — закричал Бенедикт хриплым голосом, харкой кровью. Уоррингтон председательствовал на военном суде с Гарднером и другими присутствующими офицерами в качестве судьи. Обвинение было формально зачитано. Случай кратко рассмотрен предатель не сделал попыток защищаться. Он лишь угрюмо молчал и начинал изрыгать проклятия. Был вынесен приговор. Смерть. Заключенный с вызовом принял приговор, обведя нас взором, полным презрительной ненависти. Ему приказали встать к стенке. Он механически подчинился. Трое мужчин в яркой серебряной броне нацелили на него дезинтеграторы». Внезапно он засмеялся, захохотал истерически и злобно. Хе -хе, «Вы можете убить меня, но вы сами сдохнете, как мыши в мышеловке. Ваша скрытая пещера, ваш великий флот, Гумбольд знает о них все. Когда вы доберетесь, чтобы навестить огненный пик, вы найдете лишь руины. Теперь убейте меня и будьте прокляты!» Он умолк сложив руки на груди с надменным видом победителя, и стоял с ненавистью, глядя на нас. Я, возможно, и пожалел бы его, если бы не его последние слова. «Бог да вашу душу!» — воскликнул офицер и скомандовал. «Огонь!» Три яростных луча вырвались из жерл трех портативных дезинтеграторов. В течение краткого мига темная фигура предателя превратилась в ослепительный факел. Раздалось унылое резкое бульканье, и внезапный яркий взрыв белого пламени разметал останки. Человек, который предал и продал свой мир, перестал быть.